Глава тринадцатая. Война и еще раз война. Вздохнув, Рон сел напротив небольшой печки. Языки пламени плясали, тихо потрескивая, и спускали в комнате сильный жар. Несомненно, здесь я могу накапливать ману намного быстрее, чем в пещере Мисс Беаты. Сейчас он решил вернуться к практике техники маны Флемдора. Несмотря на то, что лето еще не закончилось... Он решил разжечь огонь в печи, чтобы поглотить больше сущности огня. А он медленно поднялся и расслабил запястье и лодыжки. Я хотел жить вместе с членами моего отделения, но ему требовалось уединённое место, чтобы тренировать технику маны флемдера. И как раз вовремя Аран и Гейл решили выделить ему небольшой и чистый домик неподалёку от штаба в качестве награды. Извинившись перед членами отделения, Рон переехал из барака. После этого он, пожертвовав частью своего времени на сон и еду, сконцентрировался на тренировках техники маны. Более того, он каждый день разжигал печку. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как уехал Пирс. За это время случилось много событий, но главными среди них стали две вещи. Одной из них был тот факт, что Рон приступил к серьёзной тренировке техник маны и боя рейдера. Помимо этого, Рон вместе с Кенисом повысил своё звание до заместителя командира полка Розы. Он уже достиг звания адъютанта первого класса и пытался отказаться, но Гил был непреклонен. Когда Рон получил знак отличия, Гейл не мог оставить его простым адъютантом. Тогда Рон убедил его повысить Кенниса вместе с ним, и Гейл в конце концов решил согласиться. Мне досталось командование отделениями копьеносцев, мечников и лучников. Рон пытался перемешать эти отделения и сформировать из них новую структуру, но затем он забросил эту идею. Гавалерия, защитники и чемпионы остаются под командованием заместителя командира полка Кеннеса. Если я допущу ошибку, в полку начнётся неразбериха. В итоге он решил отложить пересмотр состава и строя отделений на другое время. Ох, Рон коротко вздохнул и снял с пояса копьё Трэверса. После того, как он начал вливать в него ману с приятным металлическим звуком, появился клинок копья. Ха, нить маны струилась из его канала маны к правой руке. Благодаря долгим тренировкам, путь, который должна прокладывать мана в его теле, был уже хорошо подготовлен и очищен. Почувствовав лёгкую щекотку в ладони, Рон понял, что мана начала поступать в копье. Он старался сконцентрировать всю ману в клинке копья, не увеличивая длины или толщины древка. Коротко вздрогнув, лезвие начало светиться слабым белым светом. Рон Ро сконцентрировался ещё немного сильнее и влил больше маны в копьё, но других изменений не произошло. Он вздохнул и направил ману из копья обратно в своё тело. С металлическим звуком копьё Травеса вновь превратилось в стальную палку. Похоже, теперь я способен покрыть маной всё лезвие. Даже так, копьё всё ещё слабо походило, но нормальное оружие. Следует отметить, что я лишь вступил на долгий путь управления маной. Обнадёживающей вещью было то, что техника маны Рейда была просто потрясающей. Всего за 3 месяца тренировок он уже мог полностью покрыть маной клинок копья. Это произошло исключительно благодаря технике маны. Это стало одной из причин, почему я не смог стать учеником Виконта Бейкера. Скорее даже самой большой причиной того, что Рон не стал его учеником. Он верил в необычайную силу, которой обладала эта техника, хотя техника маны и навыков копья Рейла тоже были сильны. Их нельзя было сравнить с техникой маны сильнейшего человека в истории, которого прозвали Огненным монархом. Хотя жалко, что я не смогу учиться мастерству копья у виконта Бейкера, техники маны должно быть достаточно, чтобы покрыть все мои недостатки. Более того, хотя пока что его навыки копья не использовали ману, у роона в голове были десятки и сотни подобных приёмов. Хотя я и не могу подобно Пирсу придумать замечательные приёмы за одно мгновение, если он рассмотрит множество других навыков копья, использует их самые сильные стороны и отбросит всё ненужное, он был уверен, что сможет создать могущественную технику. Самое главное, у меня есть техника боя Рейда. Рон собирался смешать техники боя вместе с реальными боевыми приёмами для копья. Если это действительно были техники боя рейда, которые в свое время прославились на весь континент, они смогут серьезно изменить саму структуру навыков копья, дополнив ее сильные и скрыв слабые стороны. Сочетание копья и техники боя. Рон закусил губу. «Я покажу людям совершенно новое искусство владения копьем». Он глубоко вздохнул. Если всё произойдёт именно так, как он рассчитывал, он сможет побить Пирса даже после того, как кто-то обучится навыкам копья Рейла. Во-первых, уровень техники маны сам по себе отличается. Его сердце гулко билось в груди. Теперь он видел перед собой совершенно иное будущее. Но в любом случае, Арон закусил губу и раскрыл ладони. Хотя всё шло в соответствии с его планами, всё ещё оставалась одна вещь, которая его тревожила. Почему мана светится белым светом? Судя по содержанию различных слухов, документов и того, что было написано в книге техники маны, цвет маны огненного монарха должен быть красным, но мана Рона была скорее прозрачной. Главным элементом маны, несомненно, остаётся огонь, только цвет отличается. Помимо цвета, он всё ещё не заметил никаких проблем. Хотя он чувствовал, что мана в его теле накапливалась немного медленно, но он не мог убедиться в этом. У него не было возможности сравнить технику Рейда с другими техниками маны. Всё из-за этой серебряной капли. Если это была сущность воды, то возможно, она оказала некоторое влияние на технику маны. Он мог быть уверен в своих догадках. Во-первых, я даже не уверен, что эта капля действительно была сущностью воды, Рон глубоко вздохнул. Даже когда он начинал размышлять на эту проблему, не находилось достойного ответа. Если мне удастся найти последнюю часть, оставленную мисс Биатой, «Возможно, я смогу найти ответ на эти вопросы». А он закусил губу. Сейчас он не мог бросить все дела и снова отправиться на озеро Поскин, чтобы искать артефакт Беаты. Он решил оставить это на будущее. Сейчас с этим нет никаких проблем. Скорее, в этом странном цвете маны было даже что-то хорошее. Из-за красного света маны некоторые люди могли бы вспомнить о технике сэра Рейда – Теперь я лишил их такой возможности. В его прошлой жизни война между королевством Ринс и королевством Эстия случилась по вине именно этой техники маны. Теперь, когда цвет маны изменился, я могу не переживать о том, что эта война может начаться. Люди не смогут понять, что Роун обучается использованию маны, пока он сам не решит это показать. Раон потянулся и направился к выходу из дома. Ничто так не успокаивало забитую мыслями голову, как хорошая физическая тренировка. Он глубоко вдохнул свежий утренний воздух и побежал в сторону восточных ворот замка. Снаружи было всё ещё темно. До рассвета оставалось много времени. До восхода солнца у него было ещё много дел. Шаги Раона оставались твёрдыми и уверенными. Благодаря солизе Калеана, темнота не была для него проблемой. Он вышел на безлюдную равнину возле восточных ворот. Ворота замка были всё ещё закрыты, потому что солнце ещё даже не показалось на горизонте. Но даже несмотря на это, он не мог тренировать техники боя Рейда на тренировочном полигоне их штаба. Это место подходит больше всего. Рон с улыбкой посмотрел на густо заросшую деревьями местность. Зайдя недалеко в эту уединённую рощу, он остановился и слегка согнул ноги в коленях. Сжав кулаки, он немного наклонил своё тело в сторону. Теперь Рон выглядел так, словно в любой момент собирался нанести удар кулаком. Вздохнув, Рон оттолкнулся от земли. В тот же момент оба его кулака со свистом пронеслись в воздухе. Его ноги делали странные и быстрые движения. За каждым очередным движением следовал удар. Техника боя Рейда была близка к смешанным боевым искусствам. В неё входило много различных техник, таких как удары ногами, броски, удушающие приёмы и другие сокрушительные удары. Эти техники были тесно связаны друг с другом, образуя одну общую технику. Я всё ещё тренирую основы, чтобы в совершенстве выучить промежуточные и высшие техники. Мне придётся приложить ещё больше стараний, но, конечно, он должен был уделить время и усилия для тренировок техники маны, а у меня не так много времени. В последнее время Рон думал, что было бы неплохо, если бы день был длиннее хотя бы в 10 раз. Мир вокруг был окутан предрассветной тьмой, и в этой тьме движения Рона были уверенными и твёрдыми. Тем не менее, Рон не всё своё свободное время отдавал индивидуальным тренировкам. Он также проводил много времени на тренировках с копьеносцами, мечниками и лучниками, как заместитель командира полка Розы. Он обучил 12-е отделение самым новым методом тренировок, который знал сам, некоторым условным сигналам и многому другому. Хотя он не мог изменить построение полка, вместо этого он решил сделать так, чтобы отделения копьеносцев имели возможность друг другу помогать. То же самое касалось и мечников, и лучников. Он решил имитировать построение. Сигналщик попеременно замахал из стороны в сторону двумя флагами. В то же мгновение солдаты отделения, которые до этого момента сохраняли свой строй, рассыпались в стороны и отступили. Теперь оба флага начали действовать синхронно. Словно ожидая этого сигнала, члены отделения начали занимать свои исходные позиции. Рон наблюдал за манёврами солдат стоя на возвышении тренировочного полигона. Он кивнул с улыбкой на лице. Это всё ещё начальный уровень, но все они уже привыкли к сигналам. Теперь он мог отдавать наиболее простые и важные команды быстрее, чем раньше. Отступление. После того, как Рон отдал новый приказ, сигнальщик начал широко размахивать флагом. В то же мгновение солдаты прекратили бежать по тренировочному полигону и отступили в сторону, словно поток воды. Хорошо, он гордился результатом. Заместитель командира полка, один из солдат торопливо подошёл к нему. Что случилось? В ответ солдат указал в сторону входа. Кто-то пришёл. Арон ждал следующих слов солдата. Он сказал: "Его зовут Крис". Арон слабо улыбнулся и кивнул. Он наконец приехал. Прошёл месяц с тех пор, как он отправил Крису приглашение. Он наконец прибыл в замок Бэно. Арон распорядился, чтобы солдаты отправились на отдых и пошёл в сторону входа в замок. Приблизившись к воротам, он увидел Криса. Мистер Крис «О, сэр-адиртант Роун! О, нет! Я слышал, вы уже стали заместителем командира полка!» Слабо улыбнувшись, Крис поклонился. «Я рад, что ты решил проделать столь длинный путь. На самом деле, даже несмотря на ваше приглашение, я сам хотел навестить вас». Крис замахал руками перед собой. «Давай найдем подходящее место для разговора». «Да, понял». Роун и Крис шли бок о бок, расспрашивая друг друга о своей жизни. «Да». Когда речь зашла о повышении звания Рона, его знаки отличия и остальных вещах, они уже подошли к небольшому аккуратному дому. Давай зайдём. Рон открыл дверь и первым вошёл внутрь. Крис последовал за ним, а затем, зайдя в дом, тут же торопливо окинул взглядом небольшое помещение. Такая привычка и манеры появились у него с тех пор, как он открыл информационное агентство. огромное количество книг. А внутри дом выглядел довольно скромно. Вся его мебелью был стол, несколько стульев и кровать. Всё остальное место в доме занимало невероятное количество книг, лежащих буквально повсюду. Вы прочли все эти книги? спросил Крисс, взяв в руки одну из них. Нет, я не смог прочесть и половины, на лице Рона возникла неловкая улыбка. Эти слова были правдой. Даже так у него была возможность прочесть все эти книги, ведь в прошлой жизни он научился читать и уже успел прочесть некоторые из них. Он с жадностью собирал все книги, которые могли оказаться полезны, но на чтение у него было слишком мало времени из-за постоянных тренировок. Но была ещё одна причина, почему он продолжал покупать книги. Если все эти знания должны в должном образом систематизировать Я смогу обучить солдат чтению. Раон знал, какими были условия для создания сильной армии. Наверное, ты был очень удивлён, получив письмо от меня, верно? Крис покачал головой. Нет, я тоже собирался навестить вас, заместитель командира полка. Правда? Да, отвечая, Крис достал небольшую стопку бумаг. Вы помните тех пятерых торговцев, о которых я рассказал вам в прошлый раз в Миллере? Да, конечно, помню. Рон взял стопку бумаг и кивнул. Крис продолжил. За последние месяцы я несколько раз инвестировал деньги в пятерых молодых торговцев: Тео, Лидия, Эска, Него и Форт. Рон внимательно слушал. Двое из них, Лидия, которая занималась продажей леса, и Эска повар оказали весьма потрясающие результаты. А с другой стороны, Тё, который решил заниматься транспортировкой, и Нагуго, кто выбрал для себя бизнес по выдаче займов, не имеют достижений, достойных разговора. И наконец, мистер Форд, который занялся добывающей промышленностью, Крис Неуглюж улыбнулся и покачал головой. Похоже, что мы потратили впустую все инвестиции. точнее говоря, у него даже есть долги. Рон просто кивнул. Прежде всего, у него не было мысли о том, что все из них смогут достичь успеха, но это было не главным. Вот по его мнению, каким будет их будущее? Поколебавшись немного, Крис ответил: Честно говоря, достижения Тио, Нега и Форда далеки от совершенства, но он вложил силу в свой голос. «Я думаю, они все еще достойны внимания». Его глаза были наполнены уверенностью. Роан кивнул. Он поднялся и, порывшись в шкафу напротив печки, достал большой мешок. «Я верю, что ты умеешь правильно оценивать людей». Роан вынул три довольно увесистых на вид мешочка с драгоценностями. «Продолжай инвестировать в них». Крис замахал руками с удивленным выражением на лице «вы». В этом нет необходимости. Я уже получил прибыль от Лидии и Эски. Одного мешочка будет более чем достаточно. Он посмотрел на большой мешок. Тогда в Миллере он тоже дал мне мешочек с драгоценными камнями. Он думал, что это было возможно, когда Рон решил инвестировать деньги в него, когда они оба были в замке Бэно. Крис думал, что тот отдал ему часть собственной награды, но мешок который он показал ему тогда, и этот мешок. Обычный солдат не сможет заслужить столько. Такое количество денег в лучшем случае можно заработать за многие годы, а в худшем на это возможно уйдёт не один десяток лет. Теперь я вижу, как мало мне известно о Роне. Самым неловким в этой ситуации было то, что он сам при этом теперь возглавлял информационное агентство. Я не хочу проверять информацию о Роне втайне от него самого. Лучше он дождётся, пока Рон сам решит рассказать ему о себе. Это будет правильным решением. Затем послышался голос Рона. Нет, одного мешка будет недостаточно. Он покачал головой и продолжил, понизив голос. У меня есть новое задание для тебя. Новое задание? переспросил Крис. Рон кивнул. Во-первых, он широко улыбнулся, пристально посмотрев в глаза Криссу. Тебе придётся перенести своё агентство в замок Пейвор. В замок Пейвор? Крис снова переспросил, с удивлённым выражением на лице. Рон медленно кивнул. Пришло время, чтобы медленно начать двигаться. Нет, скорее он должен двигаться. Ещё одна из причин, заставившая его вернуться в замок Бэно, даже после того, как получил техники маны и бое рейда. Он помнил множество событий, которые произошли в восточном регионе королевства Ринс, но у него была ещё одна, самая важная причина. Скоро начнётся война. Это не будет война с монстрами. Это война начнётся между людьми. Королевство начнёт войну против королевства Время, когда ситуация в восточном регионе королевства Ринс начнёт выходить из-под контроля, почти настало. Арон смотрел в глаза Крису. Тебе придётся держать всю информацию о восточном регионе королевства в своих руках. Это был первый шаг, который он должен сделать. Его голос наполнился силой. Глаза пылали холодной решимостью. Настало время серьёзных действий. «Есть причина, по которой я должен бросить сбор информации в окрестностях столицы Миллер и заняться восточным регионом королевства?» – резко задал вопрос Крис. Он решил откровенно показать свои сомнения. Медленно кивнув, Роан ответил. «С регионом не все в порядке». «И вы решили так, потому что...» – нахмурился Крис. Роан спокойно продолжил. «И... Передвижения монстров стали более подозрительными, чем в прошлый год. Конечно, это была ложь. Пришло время. Если будущее будет происходить в соответствии с его прошлой жизнью, то уже скоро в восточном регионе появится много монстров. Ха, криски внул. От них всегда было много шума. Собирать информацию вдалике от Миллера, чтобы просто узнать о передвижениях монстров это немного монстры всегда были проблемой. Их нападения случались очень часто, поэтому он чувствовал ответные меры Рона немного излишними. А затем послышался голос Рона. "О чём я действительно волнуюсь?" Его лицо и глаза по-прежнему были спокойными. "Что из-за монстров могут начаться волнения?" "Волнения?" Крис нахмурился. "Рон кивнул. «Центр волнения монстров находится в восточном регионе. Когда я проанализировал модель их передвижений и регионов, в которых они появлялись...» Крис невольно сглотнул. Рон продолжил говорить. «Похоже, что они переходят через границу королевства Истель. Более того, все выглядит так, будто что-то заставляет их бежать». «Ха-а-а-а!» Крис издал тихий возглас. «Он моментально понял, о чем думает Рон». монстры пересекают границы, убегая от чего-то. Тогда, если его голова пошла кругом, в уме возникали и снова рушились различные догадки. А затем он выложил наиболее возможное предположение. Может, королевство Истель проводит масштабную зачистку монстров? Это была наиболее стандартная гипотеза. А в этом году подобное уже случилось с зачисткой монстров на равнине Поэдиан. Королевство Байрон успело провести огромную зачистку монстров немного раньше, и поэтому число монстров на равнине Поэдиан возросло подобно взрыву. А это наиболее вероятно. Он тихо вздохнул. Хотя, если говорить точно, они готовятся к войне. В его прошлой жизни никто не ожидал этой войны. Поэтому восточный регион королевства превратился в пустошь. Монстры бежали из королевства Истель, потому что были напуганы огромным числом солдат. Но в прошлой жизни он не придавал волнения монстров большого значения, покачав головой, Крис сказал: "Но это немного странно. В это время королевство Истель, а он затих на середине предложения. Рон слабо улыбнулся и кивнул. Верно. Сейчас у них не должно быть лишних сил, чтобы устроить масштабную зачистку монстров. Да, обычно в это время они целиком заняты сбором урожая, сказал Крис. Это было время, когда действия всей армии и, очевидно, всех жителей были сосредоточены на сборе урожая. Поэтому никто в королевстве Ринс не мог подумать, что королевство Истель готовится к войне. Даже так они решили устроить зачистку? Разве это не странно? спросил Рон со слабой улыбкой. Крис серьёзно кивнул. А вот почему я хочу узнать немного больше деталей о происходящем. Тебе придётся собрать и проанализировать всю информацию о восточном регионе королевства Ринс и, конечно, о западном регионе королевства Истель. Будет очень неплохо, если тебе это удастся. Закончив говорить, Рон пристально посмотрел Крису в глаза. Этот взгляд был не просто бессмысленной формальностью. «Может настать другое будущее, отличное от того, что мне известно. Поэтому ему было необходимо собрать и проанализировать много информации». «А-а-а!» – тихо протянул Крис. Затем, кивнув, он сказал – Замок Пейвор определённо лучше подойдёт для этой цели, чем столица Миллер. Немного поразмыслив, он посмотрел на Рона и слабо улыбнулся. Я понимаю. В таком случае я немедленно всё устрою и перенесу агентство в замок Пейвор. Спасибо. На лице Рона появилась улыбка, но у него осталось ещё одно дело. Тебе придётся сделать ещё одну вещь. «Хорошо, расскажите мне». Сев прямо, Крис внимательно слушал. «На берегу озера Поскин есть небольшая деревня под названием Пьер. Там живет рыбак Дэйв». «Деревня Пьер, Дэйв?» Тихо повторяя, Крис сделал для себя заметку. Роан продолжил говорить. «Тебе придется создать организацию моряков во главе с ним». «Организация?» Немного удивленно переспросил Крис. «Организация?» Рон медленно кивнул. Выражение на его лице выдавало его весёлое настроение. "Да, мы не можем просто оставить это огромное озеро без внимания". В воздухе раздавались звуки, похожие на тяжёлое дыхание человека. Однако это не было дыханием солдат. Тёплый ветер колыхал высокую траву. Посмотрев поверх травы, Рон подал знак. Кепьеносцы, мечники и лучники пригнулись ближе к земле. Они здесь. В его глазах зажёгся яростный огонь. Тоже пригнувшись, Рон направился в сторону отделения лучников. Харрисон. Да. Тихо отозвавшись, Харрисон приблизился к Рону. Адьютант Джонс, возглавлявший отделение лучников, навострил уши. Ему тоже было интересно, что скажет Рон. Роан указал пальцем поверх травы. «Ты видишь лидера гоблинов?» «Да, я вижу», — сухо сглотнув, кивнул Харрисон. Роан и Харрисон вместе с отделениями копьеносцев и мечников напряженно наблюдали из травы за полком гоблинов и кобальдов численностью не менее тысячи монстров. Среди них стоял гоблин, который выглядел сильнее и больше, чем все остальные. а он был лидером, возглавлявшим этот полк. Всё ещё указывая на гоблена-лидера, Роун тихо спросил: "Сможешь попасть в него?" "Что? Это невозможно!" неожиданно раздался позади них голос. Владельцем голоса был Джонс, который тоже слушал их разговор. Опытный лучник нахмурился и замахал руками перед собой. Расстояние между нами велико, к тому же на пути стрелы будет слишком много препятствий. Более того, он постоянно движется. Это были правильные слова. В данный момент полк гоблинов и кобольдов передвигался внутри леса от. Ровно солдаты скрывались в засаде, выбрав место, где трава и деревья были гуще всего. А если бы вокруг них не было деревьев, Лучники уже давно поливали бы противников ливнем из стрел, но даже несмотря на это, лицо Рона сохраняло уверенное выражение. А он смотрел на Харрисона, молча ожидая его ответа. Хм. Ещё раз пристально посмотрев на гоблина-лидера и оценив положение приград и направление ветра, тот слабо улыбнулся. Думаю, у меня получится. Невозможно. В этот раз Джонс снова откликнулся первым. Он покачал головой с лицом полным сомнения. Он взял с собой парня, о котором я даже не слышал раньше. Джонсу не нравился Харрисон, которого привели в полк неизвестно откуда, и особенно ему не нравилось, что Харрисон получал много внимания со стороны Рона. Он может попасть в гоблины-лидера отсюда? Да невозможно. Это была ситуация, в которой он считал должным отговорить его от этого. В момент, когда тот выстрелит из лука, их местоположение будет раскрыто. Полк Розы уступал в количестве, и если начнётся битва, их жизни окажутся в опасности. Поразить их лидера отсюда не Джолс не успел договорить. Легко похлопав Харрисона по плечу, Роун кивнул. Я верю в тебя. Спасибо. Харрисон поклонился и достал стрелу. Хан Джонс застыл на месте с удивлённым выражением. Тем временем Харрисон вложил стрелу в лук и поднялся с земли. Фу. Он стоял с закрытыми глазами, ощущая кожей прикосновение ветра. Рон смотрел на него, затаив дыхание. Если лидер погибнет, весь полк впадёт в замешательство. Если только они смогут разобраться с гоблином-лидером, победа будет обеспечена. Снова подул тёплый ветер. Ветер немного сильный. Харрисон медленно открыл глаза и направил лук в сторону гоблина-лидера. Повсюду вокруг него были одни деревья, заслоняя друг друга, они нескончаемой чередой тянулись вглубь леса. Я вижу траекторию. Гоблин-лидер, ни о чём не подозревая, неторопливо продвигался вперёд вместе с остальными монстрами. Когда он сделал ещё два шага, Харрисон спустил тетиво. Острый звук. Одинокая стрела пролетела между деревьями. Конечно, взгляды Роунод Джонса и всех солдат последовали за стрелой, но последнего из деревьев стрела не смогла миновать. Слегка зацепив его, она изменила направление. Джонс, словно ожидая такого результата, тихо прорычал: "Видите, я же сказал, что это, он осёкся на полуслове. Невозможно то же самое слово, но теперь его интонация выражала совсем иное чувство, потому что стрела, изменив направление, полетела прямо в голову гоблину-лидеру. Шви! Гоблин-лидер повернул голову на звук, который достиг его уха, и застыл в таком положении. Наконечник стрелы был большим, словно камень, и в этот момент, когда в его уме промелькнула мысль, что надо немедленно уклониться, стрела вонзилась в его лоб и пробила голову. Гоблин-лидер рухнул на землю и уже не шевелился. Ч- как? Гоблины и кобольды столпились возле тела их лидера, всё ещё не осознавая внезапной перемены их ситуации. Рон с удовольствием хлопнул Харрисона по спине. Ты отлично справился. Спасибо, слабо улыбнувшись, Харрисон поклонился. Рон кивнул, а затем высоко поднял своё копье. В атаку! Громкий голос Приказ атаки был отдан. «А-а-а! Убить! Убить их всех!» Уже ожидая команды, солдаты бросились вперед, навстречу гоблинам и кобальдам. Рон сделал то же самое. Он бежал впереди всего полка. Сжимая копье под мышкой, он с яростной решимостью несся вперед. Влево, вправо, снова вправо. Благодаря слезе Калиана он мог проноситься мимо деревьев на минимальном расстоянии. «Он... он очень быстрый! Не отставайте! Держитесь ближе к нему!» Солдаты удивленно старались угнаться за Роуном. «Чуи! Как?» Только к этому времени гоблины и кобальды успели совладать с собой. Они посмотрели на Роуна, который был уже прямо перед ними, и подняли над головами свое грубое оружие. Ха! Фыркнув, Роун высвободил немного маны. В этой ситуации он все еще мог скрыть факт, что он обучается использованию маны, а он управлял потоком маны быстро, без перемещения его в клинок копья. Но даже на таком уровне это выглядело потрясающе. Чык! Крик на вопле противников ударили по ушам. Умри! Ронн издал боевой клич и, наклонившись, повернул запястье. Пат! Копье рассекло воздух. Острая и плавная черта света пронеслась над головами гоблинов и кобальдов. «Сах!» — прозвучал ужасный звук. «Ши! Ках!» Гоблины и кобальды с глупым видом стояли перед ним, их глаза начали закатываться. И в этот момент посреди их голов появился тонкий разрез. Хлынул поток крови. С глухим звуком монстры попадали на землю. Их изувеченные тела были демонстрацией того, насколько мощной и молниеносной была атака. Рон смел противников на фронте поля боя и взмахнул копьем. Прежде всего, кобальды и гоблины не были для него достойными противниками. «А-а-а! <р thi> как?» Каждый раз, когда копье рассекало воздух, на землю падали головы противников. За ним противников атаковали копьеносцы, лучники и мечники. На первый взгляд, их строй казался небрежным, но в то же время каждый солдат твёрдо держал свою позицию. Они двигались как единое целое и беспощадно уничтожали гоблинов и кобольдов. Особенно важным было то, что теперь все три отделения двигались в соответствии с тем, что происходило с остальными солдатами, и постоянно помогали друг другу. Гоблины и кобольды беспомощно погибали под ударами их оружия. Между ними Рон сметал врагов на поле боя, показывая выдающуюся мощь. Удар, как её прошло сквозь шею гоблина, Битва происходила в лесу, и поэтому они были скованы в движениях, так как поле боя было весьма ограничено. Копьё было длинным оружием. Чем более ограниченным было пространство вокруг, тем меньше было преимущество в бою копьём. Но движения рона всё равно оставались свободными. Сочетание искусства владения копьём и техник боя В ситуациях, когда использовать копье было затруднительно, он прибегал к техникам боя. Нет, точнее говоря, его движения были лишь имитацией техник боя Рейда, хотя не то чтобы он создал новое искусство, объединив воедино два стиля, но это всё равно было достаточно эффективно. С техникой боя я могу восполнить слабые стороны копья. пока это было лучшим, чего смог достичь Рон со своими способностями. Если моё понимание этих искусств возрастёт, я смогу создать настоящие навыки владения копьём. Он понимал свои возможности и свой уровень. Он не собирался размышлять о том, что было невыполнимо для него в данный момент. Он собирался делать то, что было в его силах, шаг за шагом. Рон ударил гоблина, который подобрался слишком близко к нему. Тяжёлый звук: бабах. С разбитыми черепами и переломанными рёбрами гоблины отлетали в стороны. Сильна. Определённо мощь техники боя Рейда была потрясающей, чтобы действия, которые являются лишь отголоском этой техники, были настолько эффективными. Но он даже не мог вообразить, что произойдет, когда он должным образом освоит технику маны Флендера. «Пабак!» Под шквалом постоянных ударов тела гоблинов превращались в месиво. «Чви! Чви!» В конце концов, гоблины прекратили попытки сражаться с ним вблизи и испуганно начали отступать. Как раз этого я и ждал. Рон тут же взмахнул копьем. Копье пронзило тело гоблина. Если они подходили близко, Роун использовал технику боя. Когда они начинали отступать, он пускал в ход свои навыки копья. Роун имел два мощных оружия. Комбинация копья и техники боя показывает себя лучше, чем я думал. Он без перерыва размахивал копьём и наносил удары в ближнем бою. Предсмертные крики лили себе без остановки. Земля вокруг него была завалена бесчисленным количеством трупов гоблинов и кобольдов. Теперь сражение прибли지лось к концу. Осмотрев поле боя, Рон вздохнул. 12-е и 13-е отделения отбрасывали последних отчаянно сражающихся монстров. Передвижение 12-го отделения несомненно самое лучшее. В любом случае, с этим ничего нельзя поделать, ведь они проводили с роуном больше времени, чем остальные отделения. Его взгляд направился в сторону отделения лучников, а он увидел юношу, который стрелял из лука, не останавливаясь ни на секунду. Харрисон, в отличие от остальных лучников, он бежал через лес и каждую свою стрелу посылал точно в очередного гоблина или кобольда. Пак. Ещё одна стрела. Более того, временами он умудрялся даже убивать по два противника одновременно. Несомненно, талант Харрисона в стрельбе из лука лучший. Рон посмотрел на лицо Харрисона и улыбнулся. Он увидел счастливую улыбку. В моей прошлой жизни на его лице никогда не было такого выражения. Рон почувствовал гордость. чувство словно он осуществил давнюю мечту не только для себя, но и для другого человека а затем послышался звук рога оповещая всех о конце сражения звук который в любое время мог подарить приятное волнение ура победа полная победа полная победа полку розы ура ура кричали солдаты Уже два месяца прошло с тех пор, как монстры начали появляться в Восточном регионе, и сейчас уже двадцать первое сражение увенчалось абсолютной победой. Роан подождал немного, чтобы солдаты смогли насладиться победой. «Ура!» Когда крики немного утихли, он прокричал солдатам, все еще держа копье перед собой. После того, как мы уберём тела, мы укрепим дорогу, выроем ямы и траншеи в целях обороны. Да, так точно, взволнованно отозвались солдаты. Они быстро начали стаскивать трупы кобольдов и гоблинов в одно место. В то же время они вырыли траншеи и ямы по обе стороны дороги. Некоторое время Рон наблюдал за работой, а затем направился к выходу из леса. Выйдя из леса, они увидели конницу вдалеке. Это было отделение кавалерии полка Розы, в котором были Гейл и Кеннис. Похоже, зачистка на равнине тоже закончилась хорошо. Лицо Гейла, который скакал впереди всех, было ясным и спокойным. Подъехав ближе, Гейл рассмеялся в полный голос и прокричал «Ха-ха, эта битва тоже закончилась полной победой!» Всё благодаря командиру полка и его потрясающим способностям в командовании. На эти слова Роона Гейл покачал головой. Нет, нет, я сразу сказал, что мы достигли победы благодаря тебе. На его лице была улыбка, полная гордости. Удивительно, что ты смог заранее предсказать передвижение монстров, но ещё более удивительно было то, что ты так точно смог оценить регионы в время, когда монстры появятся. После этих слов Кенниза добавил: "Ты действительно достоин прозвища Призрак битвы". "Призрак битвы". Рон снова подумал, что ему повезло, что его не прозвали Предсказателем битвы. "Я лишь строил догадки, исходя из слухов и историй местных жителей", скромно ответил он. "В любом случае, удивительное всегда останется удивительным". Гейл был изумлён. Затем Кеннис осторожно спросил: "Королевство Истель действительно стоит за всей суматохой монстров?" Вероятность велика, кивнул Роун. В соответствии с проанализированной информацией, королевство Истель уже закончило подготовку к войне. Пока что ситуация и время совпадали с тем, что происходило в его прошлой жизни. Стоит отметить, что это лишь везение. На его лице появилась горькая улыбка. Гейл вздохнул с нелёгким видом. Ох, сейчас мы готовим линию обороны в восточном регионе. В качестве оправдания Роун знал, почему он чувствовал себя так нелегко. Бенджамин Дойл, этот идиот, прочитал отчёт командира корпуса Арона, но полностью проигнорировал его. В первый раз, когда он отправил Гейлу отчёт о подозрительной активности монстров и действиях королевства Истель, тот незамедлительно передал его Арану. Гейл уже очень хорошо знал о способностях Рона и поэтому действовал без каких-либо сомнений или колебаний. Проверив содержание, Аран тоже отправил отчёт Бенджамину, который был командиром всего восточного региона. Но Не разводите лишнего шума вокруг этой беспорядочной беготни монстров. В качестве ответа к ним вернулись лишь обвинения и упрёки. Хотя Аран отослал отчёт, он был проигнорирован до последнего слова. В конце концов, он направил отчёт некоторым командирам корпусов, с которыми он находился в дружеских отношениях. Вместе они приложили все силы, чтобы подготовить линию обороны. Этот ублюдок Бенджамин снова начинает все усложнять. Бенджамин не сделал ничего полезного даже за все время его прошлой жизни. Но даже так можно было считать удачей то, что некоторые корпуса были благодарны Аарону за его старания. «Если даже люди из королевства Истель нападут, мы сможем обороняться некоторое время». В его прошлой жизни они потеряли половину восточного региона из-за внезапной атаки. По крайней мере, теперь их не сокрушат так безнадёжно, как это случилось в прошлый раз. Мы должны продержаться до момента прибытия корпусов из других регионов. Тогда этот идиот тоже начнёт подготовку к битве. Это было возможно, по крайней мере, если всё пройдёт в соответствии с планами Роно. Но когда жизнь шла, как тебе того захочется. Один из солдат подошёл к нему и отдал честь. Сэр заместитель командира полка Рон, с вами хочет поговорить человек, назвавшийся Пенсом. А? Если его действительно звали Пенс, это был один из сотрудников Крисса. Поклонившись Гейлу и Кеннису, Рон последовал за солдатом. Пэнс расхаживал из стороны в сторону, немного в стороне от входа в лес Оот. Он поклонился Роуну и достал небольшой листок бумаги из-за пазухи. «Босс Крис послал меня к вам. Спасибо». На лице Роуна проступило немного нервное выражение. Сам не зная почему, он не чувствовал ничего хорошего. Он аккуратно развернул сложенный листок бумаги и посмотрел на его содержимое. И тут его лицо застыло. Письмо начиналось с предложения, которое никому не могло доставить удовольствия. У меня плохое предчувствие. После первого предложения содержание письма стало ещё хуже. Пока я собирал информацию в восточном регионе, до меня дошли некоторые слухи от путешественников, которые очень меня обеспокоили. Судя по всему, похоже, с передвижениями в королевстве Байрон не всё в порядке. В данный момент я отправлюсь туда, чтобы проверить всё самостоятельно. Содержание письма было очень простым. Рон нахмурился. Королевство Байрон такого он совсем не ожидал. В моей прошлой жизни они никак не проявляли себя до следующего года. Что-то настолько важное не могло пойти наперекос. Тогда будущее снова изменилось. Если их силы тоже начали передвижение, для Роуна это было очень плохо. Он сложил письмо и сунул его в карман. Затем он посмотрел на Пенса. Тогда мистер Крис? Да, он ушёл 4 дня назад. Точно. Вы все работаете на пределе сил. После этих слов Пенс торопливо потряс головой. Нет, всем нам работа доставляет удовольствие, словно это наше призвание, Рон слабо кивнул. Я прошу тебя хорошо позаботиться о нас всех. Я сделаю всё возможное. Пенс тоже поклонился. Распрощавшись с Пенсом, Рон погрузился в собственные мысли. Я действительно не могу знать, когда изменится будущее. Этот случай и показал всю важность информационного агентства. Я принял хорошее решение, сфокусировавшись на сборе информации в восточном регионе, решение, которое не полагалось исключительно на его воспоминания. Я осветила путь перед ним. Сейчас надо доверить всё, связанное с королевством Байрон, мистеру Крису. Сейчас Рон не мог ничего предпринять. Была также вероятность, что слух, о котором услышал Крис, окажется фальшивкой. Сейчас я должен остановить движение монстров и подготовиться к атаке королевства Истель. Покачав головой, он посмотрел на восток, в ту сторону, где проходила граница двух королевств. Он ощутил, как запах поля боя коснулся его носа. Ожидая криса, Рон сосредоточился на зачистке монстров. Когда же зачистка подошла к концу, они занялись разбитием лагерей и постройкой оград в соответствии с окружающим рельефом. Также они копали ямы и траншеи. Единственными людьми, кто знал, что в королевстве Истель начались передвижения войск, были военные рангом выше адъютанта. Обычные солдаты всё ещё думали, что линии обороны выстраивались для защиты от нападения монстров. Пока это лишь отдалённо напоминает линию обороны. После того, как Бенджамин проигнорировал отчёты Арона, укрепления появились лишь в некоторых местах, но даже так они сделали всё, что было в их силах, чтобы сдержать нападение королевства Истель, даже если их войска нападут уже на следующий день. Теперь они были уверены, что им удастся сковать действия противников. Ту к нему подошёл один из солдат. Заместитель командира полка вас ищет кто-то по имени Крис. После этих слов лицо ровно посветлело. Ты наконец вернулся. Прошло уже 20 дней с тех пор, как Крис отправился в королевство Байрон. За всё это время от него не поступило ни одной новости, и Рон чувствовал себя нелегко. Рон поспешно отправился навстречу Крису. Он видел, как Крис смотрел в его сторону, стоя на месте. Похоже, проблема, с которой он пришел сюда, куда более серьезная. Взгляд Криса выглядел измученным. Его волосы были растрепаны, а он выглядел грязным. Несмотря на это, на его губах виднелась довольная улыбка. Похоже, он доволен результатами своей работы. Подойдя к Крису, Рон взял его за руки. «Я волновался. Все это время с тобой не было связи». Обстановка там, куда я отправился, была слишком серьёзной. К сожалению, я не мог связаться с вами. Крис покачал головой. Ты отлично справился. Нет, я лишь делал то, что был должен. Крис снова покачал головой в ответ на слова Рона. Затем он пристально посмотрел ему в глаза. За время моего пребывания в королевстве Байрон многое прояснилось. Рон молча слушал его. Грис продолжил говорить. Если опустить подробности и сразу перейти к выводам, королевство Байрон тоже готовится к войне. Он достал пачку бумаг из своей сумки. Это была информация о южном регионе королевства Байрон, которую ему удалось собрать. Ха. Рон взял бумаги. Конечно, не могу понять, почему будущее изменилось именно сейчас. В моей прошлой жизни Он начал перебирать в голове различные воспоминания. Он искал причину, почему королевство Байрон не действует, как они хотели, но он не смог точно вспомнить положение вещей в королевстве. Это угнетает. Несомненно, всё изменилось после одного из принятых им решений. Затем послышался голос Криса. Однако я не смог собрать внутреннюю информацию. Всё это не точно. Тем не менее, всё выглядит так, словно два королевства вступили в союз. Похоже на то, согласился Роон. Исторические отношения королевства Ринс и Байрон были отношениями кошек и собак. В сравнении с этим, королевство Истель сохраняло дружественное соглашение как с королевством Ринс, так и с королевством Байрон. Несмотря на это, его отношения с королевством Байрон были более близкими. Много причин могло заставить их заключить между собой союз. Целью войны для королевства Истель был захват восточных территорий. Точная причина раскрылась уже после окончания войны. В прошлой жизни все произошло в точности так. Ситуация начинает осложняться. Роун протяжно вздохнул. Затем Крис сказал почти шепотом, Но я представляю себе причину, по которой королевство Байрон может принять участие в этой войне. У него был несколько неуверенный вид. А я думаю, что причиной является наше королевство. Наше королевство? Раун нахмурился, услышав неожиданную догадку. Криски внул. Да. «Мы достигли полной победы при зачистке монстров на равнине Пэдиан. В сравнении с прошлым годом эта победа была сокрушительной, близкой к полному уничтожению. Особенно большие потери понесли...» Рон продолжил за него. «Орки с севера». «Верно». Кивнув, Крис продолжил говорить. «Множество монстров, которые из года в год устраивали нападения на границы королевства Байрон, все они были уничтожены». Южный регион королевства Байрон оказался свободным. Верно. Даже Ваюлин погибла в битве с Лэн. Положение королевства Байрон сейчас таково, что они могут даже не заботиться насчёт орков на юге. Ха. Рон нервно сглотнул в повисшей тишине. Я никак не ожидал, что последствия битвы на равнине Пэдиан и последствия убийства Ваюлин могут принять такой оборот. Но, конечно, в северном регионе королевства Ринс у орков всё ещё оставалось много офицеров и командиров помимо Рака. Но они все живут в северном регионе нашего королевства. Мы сейчас находимся в большей опасности. В любом случае, в отличие от его прошлой жизни, он думал, что теперь знает, почему королевство Байрон может готовиться к войне. Но, конечно, эта гипотеза принадлежит Крису. На самом деле он не знал, какого рода непроницаемая завеса была перед ним. Я должен доложить командиру корпуса Арану. Однако, если даже он это сделает, чёткого ответа не последует. Очевидно, что Бенджамин снова проигнорирует отчёт. Даже так. Но он не мог просто направить его примекон в королевский дворец, наплевав на устав армии. Нет, в этот раз у него даже не было причин так поступать. Теперь его размышления превращались в огромную дилемму. Крисс посмотрел в лицо Рону. Он тоже догадывался, о чём тот размышляет. Есть ли у меня возможность как-то помочь? Снова и снова Крисс взвешивал свои мысли. Ха, ему в голову пришёл один план, хотя он и не был очень умным. Заместитель командира полка Рон, Крис тихо обратился к нему, прервав свои раздумья. Рон посмотрел на Криса. Крис слабо улыбнулся и продолжил говорить. Может, мне стоит распустить слух? Слух? переспросил Рон. Крис кивнул. Мы распространим слухи о странных действиях королевств Байрон и Истель в столице Миллер и северном регионе. Может кто-то из разумных командиров, в отличие от Дойла, обратить на это внимание? Ха, Ронки внул. Но не похоже, что это хорошая идея. А вы так думаете? Во-первых, это будет нелегко, потому что наше время и силы ограничены, но прежде всего, его лицо напряглось. Если подобный слух разойдётся по королевству, горожане будут чувствовать себя в опасности. Ха. Рис издал тихий вздох. Он не мог устроить переполох среди всех жителей королевства, только чтобы командиры тоже обратили на это внимание. Обычные жители очень боятся войны. Если разойдётся слух о том, что королевства Байрон и Истель собираются нас атаковать, среди населения начнётся хаос, потому что для них всё будет выглядеть так, словно мы совершенно не готовы к происходящему. Если мы собираемся распространять слухи, то лишь после того, как будем полностью уверены, что полностью подготовлены. Я слишком узко мыслил, немного смутившись, Крис поклонился. Вы мыслите просто удивительно. Мне не пришло в голову заботиться в первую очередь о жителях королевства в этой опасной ситуации. После его слов Рон вздохнул. Его взгляд был направлен в сторону деревни, которая находилась на юге равнин. Ты видишь эту деревню? Что? А, да. Проследив за взглядом Рона, Крис повернул голову. Он увидел небольшую мирную деревню вдалеке. В отличие от солдат, которые занимались возведением оград и рытьём траншей, сельские жители уделяли всё своё время фермерству. При взгляде на эту картину на душе становилось теплее. На это очень приятно смотреть, как считаешь? Да, словно становишься счастливее. Крис слабо улыбнулся и кивнул в ответ на вопрос. С другой стороны, лицо Рона было немного мрачным. Если мы не сможем хорошо сыграть свою роль, их жизни окажутся раздавленные. Даже его голос был тихим, совершенно отличным от его позитивного и светлого лица. Рон закрыл глаза. Небо было затянуто дымкой. Деревня выглядела мирной и красивой. Вокруг неё был слышен гомон и тихие возгласы. Земля была мокрой от крови. Ужасная картина стояла прямо перед его глазами. Картина, не выдуманная игрой его воображения. Это были воспоминания его прошлой жизни. Я не могу позволить этому повториться. Настоящий монарх никогда не предаст жителей своего королевства. Рон хотел стать именно таким монархом. Медленно открыв глаза, он посмотрел на Криса. Мистер Крис, он говорил тихо, но в голосе его слышалась сила. Помоги мне, чтобы я смог помочь им. А? Крис издал взволнованный возглас. Это действительно сер Рон? Если он, если он Он сжал кулаки. Я могу провести всю свою жизнь плечом к плечу вместе с ним. Решительность. Это была клятва служения. Я должен делать всё, что могу, даже лучше, помочь Сэру Роуну в его цели. Он создал информационное агентство, потому что это было весело. Но сейчас он начал чувствовать ответственность. Сегодня Крис поднялся ещё на одну ступень. Тем временем Рон строил догадки. Как противостоять королевству Байрон? Должна быть хорошая стратегия. Его голова шла кругом. Множество стратегий и тактик всплыло в памяти, но среди них не было ничего подходящего. Наблюдая за Роуном, Крис тихо пробормотал: "Впервые мне так не хватает орков. Даже собрать вместе тех, что разбежались после поражений". достаточно, чтобы королевство Байрон не смогло действовать, как ему захочется. В этот момент глаза Рона широко раскрылись. Точно. Орки. Уголки его губ приподнялись. Мистер Крис. Да, мне кажется, нам предстоит долгий разговор. Улыбка на его губах стала шире. Рон продолжил говорить тихим голосом. Я придумал кое-что неплохое. Раз сосредоточиться. Не отходите слишком далеко друг от друга. Соберитесь. На восточных равнинах территории замка Бано полк Розы проводил серьёзную тренировку. Рон издалека следил за действиями полка и делал записи о слабых и требующих доработки моментах. На данный момент мы эвакуировали жителей в безопасное место. Теперь до нападения королевства Истель оставалось совсем немного времени. Нельзя было оставлять жителей одних, ведь они сами не знали, когда может вспыхнуть война. Они объяснили жителям, что не уверены в их безопасности из-за слишком серьезных передвижений монстров. К счастью, они хорошо отреагировали на указания. Даже сельские жители заметили, что монстры слишком часто появляются в этом регионе. Сейчас осталось ждать стенограмму с севера. Подготовка была окончена. Хох! Роун протяжно вздохнул. Внезапно из-за края равнины показалась голова боевой лошади. Боевой конь быстро скакал, поднимая за собой облака белой пыви. Сфокусировав зрение, Роун отчетливо увидел лошадь, словно она была прямо перед ним. И в этот миг у него вырвался тихий возглас. Он ясно видел происходящее. Садник держал в руке красный флаг. Начинается. Закусив губу, Рон поднял в воздух правую руку. Флоп. Флоп. Развиваясь на ветру, красный флаг двигался из стороны в сторону. Рон и остальные солдаты перевели взгляд в сторону лошади. В то же времясадник прокричал во весь голос: "Войска королевства Истель, пересеки границу!" В ушах звенели крики людей. алстекс с перерезанной шеей медленно сделал два шага и повалился на землю. Вздрогнув, Кларк отступил назад. Как? Он не мог поверить в сцену перед его глазами. Как эти ублюдки из королевства Ринс с копьями и мечами в руках к ним приближалось множество солдат. Выяснилось, что это солдаты полка Розы, седьмого корпуса королевства Ринс. Почему эти ублюдки здесь? Кларк хотел испрокричать эти слова. Я знаю, что больше здесь не размещено ни одного полка, он был уверен в этом, потому что он проверял это снова и снова в течение целого месяца. Всё выглядит так, словно они уже знали про нашу неожиданную атаку. Кларк стиснул зубы так, что стал слышен тихий скрежет. Его дыхание сбилось от страха за свою жизнь. Проклятие. Я хотел заставить замок Бено пасть быстрее, чем кто-либо другой. Он думал, что королевство Ринс не успеет подготовиться к нападению. Ни один Кларк так думал. Абсолютно все были уверены, что битва не будет сложной. Ошибались. Мы все ошибались. Вдруг, отступая назад, он почувствовал холодок чьего-то присутствия. Остановившись, Кларк развернулся. «Хак!» Прямо перед своим носом он увидел копье — Его нервы не выдержали, он упал на колени. «Ты командир полка?» – прозвучал голос владельца копья. Оставаясь на земле, он поднял голову и посмотрел наверх. Лицо человека было молодым, но имело сильные твердые черты. Это был никто иной, как Роун. «Назови свое имя и звание». Роун поднес копье к его лбу. «У-у-у-у!» <му hunter> – <racket in�� commercial miedo> Кларк нахмурился. Он уже смирился с происходящим. Меня зовут Кларк. Я командую полком Пьера, первого корпуса королевства Истель. Кларк честно назвал своё звание. Это точно полк Пьера. Солдаты полка Розы, которые стояли вокруг него вместе с Роном, слабо улыбнулись и кивнули. Они знали, что мы собираемся на пасть. Кларк тут же пожалел, что спросил это у Рона. Отカム, скоро осуждён о встретить свою смерть, задаёт бессмысленные вопросы. Он горько улыбнулся. Позволь мне узнать имя ублюдка, которому достанется моя голова. Рон пристально посмотрел в глаза Кларку и вложил силу в своё запястье. Копьё поднялось в небо. Моё имя Рон, я заместитель командира полка Розы, седьмого корпуса. После этих слов копьё опустилось на голову Кларка. О слушился резкий звук. Кларк закрыл глаза. Удар. Копье мгновенно перерезало его шею. Обезглавленное тело медленно упало на землю. Резким движением Рон стряхнул с копья кровь. Крики и вопли вокруг прекратились. Полная победа в первой битве. На его лице появилась улыбка. Начало войны уже вселяло надежду. Теперь новости о попытках вторжения со стороны королевства Истель достигнут восточного штаба. После того, как ситуация обернулась таким образом, даже пустоголовый Бенджамин не сможет просто сидеть, сложа руки. Граф Лэнсеп Хилл первым начнет действовать. С его помощью мы сможем закрыть несколько больших дыр в наших линиях обороны». Аарон решил отправить отчет Ло вместо Бенджамина, и Ло, удостоверившись в серьезности ситуации, лично возглавил рыцарей и выдвинулся на помощь. Однако этого все еще недостаточно. Чтобы противостоять королевству Истель, ему потребуются все силы Восточного региона, а также армия Королевского дворца. Мы будем сдерживать их до этого момента. Ему не требовалось абсолютных побед, таких как это, когда союзники полностью уничтожают войска противника, им нужно было лишь связать ноги врагам, не позволить им продвинуться глубже на территорию королевства. Несмотря на это, не то чтобы они имели много времени. Королевство Байрон тоже начало наступление. Хотя они тоже пересекли границы, они продвигались в сторону восточного региона. Они намерены объединиться с королевством Истель, Рон глубоко вздохнул. Третий и четвёртый корпуса должны хорошо сработать. Ещё до начала войны у него созрел план после разговора с Араном. Он состоял в том, что третий и четвёртый корпус должны вступить в схватку с королевством Байрон на севере, в то время как восточный регион ведёт битву против королевства Истель. Но, конечно, они не должны были сражаться, рискуя своими жизнями, устроить 20 сражений и проиграть каждое из них. Их целью было завести врага глубже на территорию северного региона. Проиграв все 20 сражений, он мог получить две вещи. Я смогу застать их в расплох, но что было ещё важнее, мы должны сделать путь снабжения как можно более длинным. Если они заведут силы королевства Байрон вглубь своей территории, они окажутся далеко от своих припасов. Так произойдёт, потому что скорость передвижения полков отличается от скорости перевозки припасов. Поэтому, когда путь снабжения станет длиннее, силы их армии упадут. Это и было целью Рона. Если войны севера атакуют их в том месте, в армии королевства Байрон воцарится хаос. Нет. не только хаос. Полк, оставшийся без припасов, не может продолжать войну. Настолько были важны припасы во время войны. Но этот план был опасен. «Если в один момент что-то пойдет не так, может оказаться, что королевство Ринз само привело Тигра к себе домой. Они должны хорошо сыграть свои роли». За спиной послышался знакомый голос «И Рон, это абсолютная победа, абсолютная победа. Обернувшись, он увидел Гейла и Кениса, идущих в его сторону. Победа воодушевила их. "Каков наш следующий шаг?" спросил Гейл, глядя на поле боя. Рон тихо ответил: "Нам придётся подождать, пока прибудет информационное отделение". "А, информационное отделение, точно-точно", издав тихий возглас, Гейл кивнул. а он посмотрел в лицо Роану. «Информационное отделение? Был ли раньше хоть один человек, который создал что-нибудь подобное и смог использовать это на войне?» Когда он впервые услышал, что Роан хочет создать информационное отделение, ему было трудно это понять, потому что он думал, что использования охранников, которые занимались патрулированием, было вполне достаточно. Более того, он считал бессмыслицей создавать небоевое отделение, когда они и так уже значительно уступали противнику в числе. Но когда они всё-таки создали информационное отделение, как и хотел Рон, они могли только поразиться их значению, хотя они не могли выяснить всю информацию, они были способны отслеживать передвижения противников. то, что они заранее ждали в засаде на пути полка Пьера, было результатом полученной информации. Он поражённо смотрел на Рона. Он снова так смотрит на меня. Рон неуклюже улыбнулся и отвёл взгляд. В последние дни, что бы ни происходило, он всегда смотрел на Рона такими глазами: восхищение, уважение, внимание. Иногда в его взгляде можно было увидеть и зависть, раздражение, ревность, от всех Рон Ро получал огромную поддержку. В любом случае, создать информационное агентство было хорошей идеей. В первую очередь, он собирался проанализировать информацию с помощью Криса и его сотрудников. Но для обычного человека, который не был солдатом, бродить по полям сражений было одним из самых опасных занятий. Поэтому для информационного отделения он выбрал солдат, которые обладали лучшим зрением и ловкостью. Мистер Пенс стал хорошим лидером. Командиром отделения был не солдат, а один из сотрудников агентства Криса Пенс. Теперь я должен официально сделать туристическое агентство Криса информационным агентством. Чем больше времени проходит, тем больше становится видна вся значимость информации. Но перед этим мне потребуется рационально действующая организация. Пришло время пустить в ход это агентство. В его прошлой жизни лучшая информационная фракция собирала информацию со всего континента. Агентство пришло время сделать ещё один шаг. Крис плодотворно поработал над сбором информации о королевстве Истель. Благодаря агентству и информационному отделению, к счастью, их передвижения не отличались от того, что помнил Рон. Воспоминания Рона и собранная информация отлично сочетались. Две эти вещи, дополняя друг друга, создавали более точную и значимую информацию. Благодаря этому, седьмой корпус вместе с остальными тремя корпусами смог установить линию обороны перед линией нападения королевства Истель. Их войска появились спустя четыре дня после того, как были готовы деревянные ограды и мощные баррикады. Число противников насчитывало 80 тысяч. По сравнению с ними число солдат в четырех полках равнялось тридцати тысячам. Поразительно. Аарон был поражен. Даже командиры остальных корпусов очень волновались. Огромным везением стало то, что положение их баррикад было хорошим. Точнее говоря, это положение лагерей королевства Истель было плохим. Из-за расположения укреплений королевства Ринс они могли занять место только на просторных равнинах. Все сходится с информацией Рона и отчетами информационного агентства. Аарон с довольным выражением глядел на дальний край равнин. Он снова был изумлен способностями Рона и его дальновидностью. Затем к нему с взволнованным выражением на лице подошел Мендель. Командир полка... Аарон и несколько других командиров обернули головы и посмотрели на Мэнделя. Мэндель продолжил довольным тоном. «Тридцать тысяч солдат из восточной армии прибыли в регион Нерф. Регион Нерф был в одном дне пути от места, где они сейчас находились, региона Бинг». Ха! Командиры корпусов облегченно воскликнули. Но выражение на лице Мэнделя все еще было напряженным. Это не прошло мимо глаз Арона. Похоже, что-то случилось. Это Мендель нерешительно пожевал губу. Затем он взволнованно сказал: "Восточная армия разбила лагерь в регионе Нерв". В этом мгновении командиры корпусов нахмурились. "Что? Что ты сейчас сказал?" Их лица выражали неверие. чтобы союзники разбили лагерь в регионе, который был всего в одном дне пути от этого места, это было чем-то, чего они совсем не могли понять. Командир Арон, если восточная армия разбила лагерь в регионе Нерв, может нам тоже стоит отступить в сторону этого региона? Ага, думаю, что в этом есть смысл. Думаешь, враги будут просто сидеть на месте, пока мы отступаем? ггендиры задумчиво переговаривались друг за другом, а Арон стоял, погрузившись в свои мысли. Бенджамин Дойл, ты вправду заноза в заднице. У Бенджамина были большие амбиции, но он был слишком напуган. Определённо, он испугался, узнав, что королевство Истель ведёт в атаку 80.000 солдат и разбил лагерь в тылу. Отступать или защищать это место? Что бы мы ни решили, ситуация очень плохая, а затем послышался голос Менделя. Может, сообщить Рону? Рону? Обернув голову, Аран посмотрел на Менделя. Сухо сглотнув, Мендель кивнул. Да, может, Рон сможет придумать что-нибудь стоящее. Ха, верно. Может, Рон сможет. Аран потёр подбородок и кивнул. Хорошо, позови его. Да. Понял. Низко поклонившись, Мендель удалился. Командиры перестали переговариваться и посмотрели на Арона. А, кто такой Рон? Я часто слышал его имя. А, это тот самый солдат, который получил командирский знак отличия в ответ Аранкевнул. Верно. Сражение в ущелье Эль, зачистка монстров на равнине Педиан, битва в лесу Инт. Тактика наводнения на реке Прили, битва Сленн и вторжение королевств Истель и Байрон. Все эти известные заслуги принадлежат заместителю командира полка Роуну. О, командиры издали громкий возглас. Значит, он выдающийся стратег и тактик. А говорят, его навыки в обращении с копьём тоже потрясающие. Есть слух, что он сражался на равных с виконтом Бейкером. Командиры переглядывались с полными ожидания улыбками. Через некоторое время в дверь вошёл Рон. Этот молодой юноша, есть Рон? Он намного меньше, чем я думал. Я слышал, что он молод, но он выглядит словно абсолютный новичок. На лицах появились улыбки. Глядя на их реакцию, Аран горько улыбнулся. Поначалу я тоже так себя вёл. Но скоро они будут поражены способностями Рона, так же как и он в своё время. Вы меня звали? Рон отдал честь Аарону. Аарон кивнул и рассказал ему всю правду о том, что Бенджамин разбил лагерь в регионе Нерв. Рон сдержанно поклонился. Бенджамин Дойл, ты очень осложняешь положение дел. Однако он почти догадывался о том, что этот жалкий трус остановится и разобьёт лагерь в их тылу. Проблема была в том, разобьёт ли королевство Истель лагерь в регионе Бинг, согласно анализу информационного отделения. И в результате, к счастью, похоже, что мы угадали. Тогда не было необходимости переживать. Положение у нас не из лучших. У тебя есть хороший способ, чтобы разобраться с ними? Задал вопрос Арон. Рон, словно ожидая этого вопроса, ответил: "Мы должны подготовиться к ночному рейду". В тот же момент Арон и остальные командиры нахмурились. "Ночной рейд? Он сказал ночной рейд? Ты говоришь, что королевство Истель устроит ночной рейд?" Они дружно рассмеялись. "Говорят, что слухи про него излишне преувеличены". Заслуги, которые он заработал раньше, скорее всего, были просто обманом. Командиры глядели на Рона, качая головами. Затем Филип Хасс, командир пятого корпуса, у которого было больше всего опыта, цокнул языком. "Хасс, слушай, разве ты не знаешь, что прошло уже 9 дней с тех пор, как они пересекли границу?" "Да, я знаю", Рон поклонился. Человеком, который доложил, что королевство Истель пересекло границу, был он сам. Филипп продолжил говорить с упреком в голосе. «Армия, насчитывающая 80 тысяч солдат, появилась в регионе Бинг девять дней назад. Это довольно высокая скорость передвижения для такого количества человек. Скорее всего, ты даже представить не можешь, насколько высокая». «Верно», – кивнули все остальные командиры. Селип пристально посмотрел в глаза Роуну. Это значит, что они двигались день и ночь и уделяли на отдых и пищу настолько мало времени, насколько это вообще было возможно. Они устроили потрясающий марш-бросок. Думаешь, они устроят ночной рейд сразу же после того, как разбили лагерь? Думаешь, это возможно? Он в открытую насмехался над ним. Остальные командиры тоже засмеялись. Ха -ха, но, похоже, он не знает о подобных вещах, потому что ни разу не видел войны в своей жизни. Теперь я понимаю, все заслуги были заработаны тобой в битвах с тупыми монстрами. Они так и сыпали циничными замечаниями, но выражение на лице Рона никак не изменилось. Он указал пальцем в дальний конец равнины, на лагерь королевства Истель. «Посмотрите на их лагерь». После этих слов они перестали смеяться и повернулись в сторону лагеря. Восемьдесят тысяч солдат возводили лагерь, рассыпавшись по всей равнине. Даже учитывая их огромное число, структура лагеря, который они строят, слишком неряшливая. Они словно строят его, где придется. Слова Рона были правдой. Хотя было сложно возвести лагерь с такой огромной армией, даже принимая это в расчёт, лагерь выглядел слишком неопрятным. Аран задумчиво пробормотал: "Словно они хотят устроить лишь временный привал". Рон кивнул: "Верно, они не собираются оставаться в этом месте надолго". Затем Филипп сказал: "Значит, ты считаешь, что они устроят ночной рейд просто увидев вот это?" Судья только по этой причине он цокнул языком и покачал головой. Даже остальные командиры не заколебались. Однако лицо Рона всё ещё было спокойным. Он протянул Арону стопку бумаг. Взгляните на это. А что это? Информация о генералах королевства Истель. После этих слов Аран с удивлением взглянул на бумаги. Где он На листах бумаги была написана важная информация о командирах Воронежской армии. Конечно, это не была абсолютно подробная и детальная информация. Общие черты, внешний вид, краткие описания и характер. Была также информация о том, каких заслуг они достигли за время службы. Хотя я не смог собрать внутреннюю информацию королевства, в основном это всё рассказы местных жителей, но даже так Информация была собрана очень впечатляющая. Эту информацию собрал Крис и его агентство во время подготовки к войне. Для этого они обошли все бары, таверны, трущобы, бордели, а также рынки. Солдаты недавно созданного информационного отделения обошли эти места, проверив, насколько совпадает информация с их докладами. Командир Аран, почему вы так удивлены? Дайте посмотреть. Остальные командиры столпились вокруг Аарона. О, действительно впечатляет, командиры взволнованно вздыхали. Словно ожидая такой реакции, Рон произнёс: "Армию за собой ведёт командир по имени Лютер Бэйл. Если вы взглянете на отчёт, то узнаете, что он..." Командиры снова повернулись к Рону. "Он имеет очень сильный боевой дух. Лутер Бэйл уже применял неожиданные атаки и ночные рейды в Альянсе Амис. На эти слова все кивнули. Это действительно было в отчёте. Даже в моей прошлой жизни Лутер Бэйл принял решение устроить ночной рейд, когда впервые повёл армию в королевство Ринс. Хотя время и место были другими, Лутер был командиром, который определённо имел подобную склонность. склонность командира и структура лагеря. Более того, в воспоминании Рона возможность ночного рейда была очень велика. Ха. Филип причмокнул губами и прокашлялся. Он выглядел так, словно оказался не в своей тарелке. Тогда ты считаешь, что следует подготовиться к ночному рейду, так? В любом случае, подготовка к ночным рейдам была не такой большой задачей. «Более того, если они подготовятся, но ничего не произойдет, это не будет значительной потерей. Если бы я не настаивал на своем, и ночной рейд действительно случился бы, они могли понести большие потери. Взгляды командиров были направлены на Роана. Встретившись с ними взглядом, Роан покачал головой. «Нет, нам придется подготовить еще одну вещь». После его слов Филипп нахмурился «Более того, если они подготовятся, но ничего не произойдет, Мы должны подготовить ещё одну вещь. Да, коротко ответив, Рон набрал в лёгкие воздуха. Он хотел перевести инициативу этой войны на сторону королевства Ринс. Рон продолжил говорить, глядя на лица командиров. Мы должны подготовиться к ответному рейду. Ночь в королевстве Ринс действительно хороша. Лютер Бэйл глубоко вздохнул. Холодная улыбка появилась на его губах. Хорошая погода для небольшой пробежки. Его взгляд устремился к подножью горы, а он увидел сотни больших и маленьких бараков, окружённых деревянными оградами. Лагерь королевства Ринс. На первый взгляд он выглядел серьёзным, но Лютер не мог знать наверняка. В это время они должны ещё спать, верно? Королевство Ринс ничего не будет подозревать. Они будут думать, что мы смертельно устали. Ни одному человеку, никому в голову не придёт такая мысль. Но внезапные и незаметные атаки и рейды моя специальность. Буря из Тель. Такое прозвище дали Лутору в армии. Более того, у него была хорошая причина, почему они должны устроить ночной рейд. Король сказал, что командир с наиболее выдающимися достижениями получит половину оккупированной территории. Половина восточного региона королевства Ринс. Он мог только мечтать об этом. Это и стало причиной, почему командир корпуса, такой как он сам, решил устроить ночной рейд, несмотря на долгий и утомительный марш-бросок. Командир корпуса, мы закончили подготовку к рейду. О слушав донесение, один из солдат, Лутер, слабо улыбнулся и кивнул. 5000 кавалеристов с достоинством сидели в седлах. А во рту у каждой лошади был кляп. Копыта были замотаны тряпками, наполненными травой. Лутер поднял в воздух правую руку. Давайте покажем этим ублюдкам всю силу королевства Истель. Да, последовал тихий ответ. Ветер донёс до них странное волнение. «Вперед!» Он взял коня под узцы и неспешно пошел вперед. Он сдерживал коня, чтобы тот шел медленно и не сдавал ни единого звука. Пять тысяч кавалеристов последовали за ним. Пять тысяч кавалеристов. Это было наиболее подходящее количество человек для ночного рейда. «Мы застанем их врасплох и быстро отступим». Когда среди солдат начнётся паника, а он собирался устроить рейд ещё один раз, они ничего не смогут понять. На лице Лутора появилась улыбка. В этот момент он был очень счастлив. Радость наполняла всё его тело. Скоро он увидел надёжно установленную деревянную ограду. Мы прорвёмся туда все вместе. Лутор забрался на лошадь и глубоко вздохнул. Остальные сделали то же самое. Они достали кряпы из ртов лошадей и начали их подгонять. Боевой конь командира корпуса понесся вперед, проворно перескочив через ограду. За его спиной скакали пять тысяч солдат. «Разжигайте огонь! Буйствуйте, как вам угодно!» «А-а-а-а-а!» Солдаты, которые до этого скакали вперед, затаив дыхание, издали боевой клич — Они развели огонь и начали поджигать большие и маленькие палатки. Они действовали очень энергично. Однако вскоре все осознали, что-то не так. А? Что? Солдаты, которые поджигали всё на своём пути, ошеломлённо остановились на месте. Тишина. Тяжёлая тишина царила внутри лагеря. Они не видели ни охранников, ни солдат. Никто не выходил из палаток. «Проклятие! Что-то не так!» Стиснув зубы, Лутер осматривал окрестности. Десятки и сотни палаток полыхали яростным пламенем, но ни один человек из королевства Ринс даже не высунул носа наружу. А затем послышался резкий звук. «Стрелы!» Лутер инстинктивно натянул поводья на себя и отошел в сторону одной из горящих палаток. И в тот же момент... «Па-па-бак!» Ба Град и стрел обрушился на кавалерию. «Ка-а-а-а!» Не успев сориентироваться, многие из всадников стали похожи на дикобразов и попадали на землю. «Проклятье! Ублюдки из королевства Ринс уже знали о ночном рейде?» Лутер сжал кулаки в бессильной злобе. «Отступаем! Отступаем!» Рейд оказался полным провалом. Если они хотели сохранить свои жизни, отступление было единственным верным решением. Отступаем, отступаем, повторяя команду, кавалеристы натянули поводья. Уклонившись от стрел, они поскакали к выходу из лагеря. Однако вы смогли войти в лагерь и устроить здесь беспорядок, но чтобы выйти, вам потребуется разрешение. Куда это вы собрались? Тысяча мечников и копьеносцев выстроились вдоль ограды. В это же время в лагере появилась кавалерия. Это было идеально спланированное окружение. Чёрт, я ничего не могу с этим поделать, Лютер стиснул зубы. Он не видел ни единого способа. Нет, был лишь один приказ, который он мог дать в этой ситуации. Прорываемся! Это был приказ о прорыве линии отцепления. и возвращение в их собственный лагерь. Услышав приказ Лютера, кавалерия начала двигаться навстречу мечникам и копьеносцам. Лютер следовал за ними: "Остановить их, поднять копья, бить лошадей". Копьеносцы королевства Ринс высоко подняли копья и сгруппировавшись, образовали коренное построение. Это было для того, чтобы остановить начавшийся прорыв. Солдаты двух королевств столкнулись. «Чанг! Бэнг!» – послышался скрежет металла. Во все стороны полетели искры. Началась неизбежная битва. Копьеносцы и мечники не собирались легко уступать врагу. Они даже не позволяли коннице прорваться сквозь их ряды. Поэтому Лутер и пять тысяч копьеносцев оказались заперты в ловушке. Тем временем кавалерия королевства Ринс атаковала их с тыла. Давайте покажем всю силу королевства Ринс этим недомеркам. Мы отправим вас в ад, звучали воодушевлённые крики. Кавалерия королевства Ринс яростно теснила вражеских всадников. Кавалерия королевства Истель беспомощно теряла солдат, пытаясь сдержать атаки с обеих сторон. Ка-ка! Повсюду слышались предсмертные крики. Проклятие, мы долго так не продержимся. Стиснув зубы, Лутер стал пробираться в первые ряды. Чёрт возьми, с дороги, с дороги! Используя ману, он уничтожал мечников и копьеносцев. Удар, укол. Сила ударов, подкреплённых маной, была потрясающей. Лутер сражался с крепкими, сильными солдатами, словно они были детьми. Каждый раз, когда он замахивал своим клинком, один или два солдата теряли свои головы и падали на землю. "Те, кто не хочет потерять свою жизнь, убирайтесь с дороги!" кричал Лютер. Солдаты и копьеносцы, поколебавшись, отступили. Их испугала его ошеломляющая сила. Обычные солдаты не могут сражаться с командиром корпуса, который знает, как использовать ману. Стиснув зубы, Рон сражался с обычными солдатами немного вдалике. Если я оставлю всё как есть, наши потери сильно возрастут, а он не мог позволить емумереть. Перерезав шею очередному кавалеристу, он посмотрел в сторону Остина и Кипа. "Остин, Кип, дайте мне опору". Остин и Кип, которые сражались с кавалерией, поняли приказ Рона в одно мгновение. Надва человека положили свои копья друг другу на плечи и посмотрели на Рона. Рон слабо кивнул и бросился вперёд. Нить маны струилась из его канала маны, мышцы на его ногах подёргивались, наполняясь энергией. Посмотрев друг на друга, Остин и Кип распрямили колени. 1 2 3. В тот же момент Рон подпрыгнул, опёршись ногой на два копья. Пад Используя силу толчка и силу своих ног, Рон взлетел в воздух. Перелетев через несколько кавалеристов, он двиглся в сторону Лютера. А? О! Садники королевства Истель удивлённо смотрели на него. Лютер, который уничтожал солдат, заметил, что Рон летит в его сторону слишком поздно. Это невозможно. Лютер торопливо попытался подтянуть копёк к себе, чтобы ударить Рона, но было уже слишком поздно. Рассекая воздух, копье Рона неслось прямо к груди Лютера. Проклятие. Лютер принял единственное возможное решение в этой ситуации. Он повернул своё тело и свалился с лошади. Копье Рона опустилось на место, откуда он только что упал. Копье глубоко вонзилось в спину лошади. Огромко заржав, лошадь начала метаться. Ударившись ногами о голову лошади, Роун вытащил копье из ее тела. Тем временем Лутер прокатился по земле и, поднявшись на ноги, ошеломленно уставился на Роуна. «Кто ты такой?» «Я Роун, заместитель командира полка Розы, седьмого корпуса королевства». «Заместитель командира полка? Даже не генерал, но всего лишь адъютант?» «Ха!» Фыркнув, Лутер поднял свой двуручный меч. «Ха!» Аллотер Бейл из первого корпуса западных сил королевства Истель. Я стану тем, кто перережет твоё горло. Он не думал, что Рон может быть серьёзным противником. Хотя сам он был на уровне ниже среднего, его тело уже освоилось в использовании маны. Обычные солдаты не могли с ним сражаться. Но, конечно, его предположение оказалось неверным. Аллотер поднялся с земли и бросился к Рону. Он понимал, что было опасно держаться далеко от противника, который сжимал в руках длинное оружие, такое как копье. Рон смотрел на Лутера, который стремительно приближался к нему, и стиснул зубы. Я избавлюсь от него, пока он ничего не подозревает. Он не мог использовать свою ману в открытую. Рон взмахнул копьём изо всех сил. Это был приём из арсенала навыков копья Рона. Спад раздался резкий звук. «Ха!» Лутер, до этого смело бегущий вперед, судорожно вздохнул и взмахнул мечом. Раздался приятный звон столкнувшегося металла. Копье отскочило в сторону. «Ха! Определенно! Мощность маны!» Роун заскрипел зубами, чувствуя, как немеют его ладони. Однако такое он все еще мог выдержать». Он подтянул обе руки вплотную к своему телу, выровняв отскочившее копье, и сделал выпад вперёд изо всех сил. Копье, исправив направление, снова устремилось навстречу Лутору. "Проклятие!" Лутор стиснул зубы и взмахнул мечом, глядя на ровно движущееся копье. Чанг, чанг, чанг. С металлическим звуком вокруг них вспыхивали искры. На первый взгляд они бились на одном расстоянии друг от друга, однако Лутер мало-помалу сближался с Роуном. Наконец его правая нога достигла левой ноги Роуна. «Умри!» — Лутер попытался проткнуть его своим мечом, и это был решающий момент. Однако выражение на лице Роуна оставалось спокойным. «Я ждал этого». Он направил ману в свои глаза. В это мгновение... Движения людей вокруг стали до тошноты медленными. Весь мир окрасился волнами золотого света. Золотой свет, наполняющий весь его взор, был маной. Рон просто следил, как к нему приближается меч Лутера. «Значит, так движется мана». Его умение в этой способности всё ещё были невысоки. Он не мог ясно понять всё происходящее, но он мог догадаться, что мана текла навстречу клинку из канала маны Лутора. Он отчётливо видел, как мана двигалась вместе с телом Лутора, сплетаясь с его движениями. "Сейчас я всё закончу", ровно же чувствовал, что его глаза начинают гореть. Ака он пользовался слезой Калеана. Его глаза начинали чувствовать тяжесть. Он быстро повернул тело, чтобы уклониться от клинка Лутера. Затем он сблизился с ним. Очень медленное движение. Хотя Рон тоже двигался, прибегая к использованию маны, все движения были настолько медленными, что ему хотелось зевнуть. Техника боя Рейда Он взялся за копье правой рукой и выполнил одну из основных стоек техники боя рейда. «Суш!» Somewhere". Его кулак двигался к животу Лутера. «Ку-о-о-о!» ¡Um Лутер с громким звуком вдохнул воздух. Одновременно с этим он приблизил к Роуну плечо и развернул корпус. Кулак Роуна едва не достиг живота Лутера. В этот момент он заметил облегченное выражение на лице Лутера. Не стоит так думать. Это ещё не конец. Рон перенёс вес на плечо и кулак, которые промахнулись мимо цели. В этом мгновении равновесие его тела сместилось, и он повернулся влево. Всё выглядело так, словно он сейчас упадёт на землю. Рон не растерялся и, подведя свою левую руку к правому боку, повернул своё тело. В это же время он обхватил ногу Лутера своей правой ногой. Нога Лутера оказалась в захвате между его голенью и бедром. Лутер издал долгий удивленный возглас. Роун потянул свою ногу. Потеряв равновесие, Лутер не удержался на ногах. Он медленно начал падать на землю. А затем... Ка-а-а! Роун моргнул, пытаясь унять боль в глазах. В это мгновение мир, наполненный золотым светом, вернулся к своему обычному виду. Лутер, который очень медленно падал на землю, рухнул за одно мгновение. Ох, Лутер никак не мог совладать с собой. Проклятие! Сделал захват моей ноги в подобной ситуации. Это была атака, которой он совершенно не ожидал. Ситуация становится опасной. Он быстро развернулся на земле и попытался подняться. И в этот момент его бок почувствовал очень сильный удар. Кх! Чувство словно дыхание вылетело из лёгких со скоростью выстрела. Этот удар достался ему от Рона. Лутер перевернулся на спину и распластался на земле, глядя на небо. Рон нацелил копьё в горло Лутера. На лице Лутера было видно беспомощное выражение. Чёрт, проиграть обычному солдату, который ещё даже не генерал, он вздохнул. А, неужели это конец для Бури и Стел? После его слов Рон вложил силу в свои руки. Прежде всего, ты совершил ошибку, решив прийти сюда. В этот момент копьё пришло в движение. На шее Лутора появилась черта, затем его голова отделилась от тела. Рон пронзил голову копьём и поднял её высоко над собой. Заместитель командира полка Рон из полка Розы 7-го корпуса перерезал шею вражескому командиру. Солдаты откликнулись на его слова дружным криком. Ха! Командир корпуса Бэйл. О, невозможно! Глядя на отрубленную голову Лутера, войска королевства Истель, которые до этого теснили с одной стороны, полностью потеряли силу духа. противники, которые хотели сражаться до последнего, сдались и побросали оружие. «Ха -ха, Рон, это абсолютная победа, абсолютная. Аран приблизился к нему верхом на лошади. За его спиной Рон увидел остальных командиров. Они были немного удивлены тем, что Рон оказался прав, и ночной рейд действительно случился. Аран посмотрел на большие и маленькие палатки, поглощённые огнём. Тошите пожар, если они будут медлить, огонь охватит весь лагерь, затем Рон шагнул вперёд. Будет лучше затушить пожар чуть позднее. А? Аран переспросил, что он имеет в виду. Рон посмотрел на лагерь королевства Истель, который находился на другой стороне равнины. Если мы потушим лагерь слишком быстро, они могут понять, что ночной рейд провалился. Сейчас нам лучше В его голосе появилась сила. Настало время ответного рейда. «Верно. Все должно выглядеть, будто в нашем лагере сейчас творится хаос», – Аарон кивнул. «После этого они подготовили пять тысяч кавалеристов во главе с Менделем. Позади них формировала строй пехота количеством более десяти тысяч. Теперь мы тоже заткнем пасти лошадей кляпами и будем выдвигаться». На лице Менделя было очень воодушевлённое выражение. Глядя на него, Рон покачал головой. Нет, лучше будет позволить кавалерии идти в наступление просто так. Просто так? Ты хочешь сказать, что мы должны устроить лобовую атаку, не затакая пасть лошадям кляпами? Рон кивнул. Наш лагерь уже в огне. Королевство и Сталь тоже будет следить за происходящим. Они будут думать, что их рейд увенчался успехом. Поэтому, когда 5000 кавалеристов подойдут к их лагерю, они сочтут их союзниками, вернувшимися в лагерь после успешного рейда. Ха, точно. В сумерках невозможно отличить врагов от союзников. Ронки Внул. «Верно. Поэтому вместо этого нам следует приблизиться к ним как можно быстрее, и в момент, когда вы войдете в лагерь, разожгите пожар и устройте панику». Затем он посмотрел на десять тысяч солдат. После этого копьеносцы и мечники устроят среди них бойню. Мэндель кивнул. Аарон и остальные командиры сделали то же самое. «Давайте поступим, как сказал Роан». Услышав приказ Аарона, Мэндель слабо поклонился и вышел из лагеря, ведя за собой кавалерию. Отчетливо послышался звук конской поступи. В то же самое время десять тысяч мечников и копьеносцев беззвучно покинули лагерь. Они покрыли свои лица и броню грязью, поэтому они стали единым целым с окружающей их темнотой. Впереди десяти тысяч солдат шел Роун. Они переступали через густую траву. Ветер разносил вокруг них резкий запах крови. И когда они приблизились к лагерю королевства Истель... О-о-о-о! Языки пламени полыхали внутри лагеря. Глаза Рона засияли. Пришел наш черед. «Что? Как такое произошло?» Рейн, который остался за главным лагерем, терял самообладание. Всё время, пока в лагере королевства Ринс бушевало пламя и был слышен отдалённый шум, он думал, что рейд увенчался успехом, а он был уверен в этом, потому что огонь не затушили, он разгорался всё сильнее. Через некоторое время, когда тысячи кавалеристов возвращались обратно в лагерь, он подумал, что это всадники Лутера. Это стало одной из причин, почему он отворил ворота лагеря со счастливыми возгласами. Но кавалеристы, вошедшие в лагерь, были не солдатами армии Лутера. — Они... они из королевства Ринс! Рейн понял это слишком поздно. Он прокричал в сторону охранников. — З... звоните в колокол! Звоните в колокол и бейте в гонг! Он дал знать остальным трём охранникам, что рейд окончился поражением, и теперь они сами попали под атаку. «Есть!» Солдаты, наблюдающие за происходящим, с отстранёнными выражениями на лицах, бросились в сторону сигнального колокола и гонга. Затем послышался острый звук. «О! <связь> э!» Став похожими на дикобразов, солдаты упали на землю. В то же время люди королевства Ринс хлынули через открытый вход в лагерь. «Убейте их! Разжигайте огонь и разрушайте палатки! Ломайте конюшни! Выпускайте лошадей!» Десять тысяч солдат безудержно ворвались в лагерь. «А?» Прейн отступил назад с растерянным выражением лица. «Это крупномасштабная внезапная атака!» Он никогда не задумывался, что если они атакуют врага, их силы могут в первую очередь уступать по количеству. Я я должен доложить командирам о случившемся. Развернувшись, Прейн попытался бежать в сторону лагеря. В этот момент он почувствовал холодок присутствия рядом с собой. В то же время острое копье пробило его затылок. В атаку! Все в атаку! прокричал владелец голоса. Тем, кто ударил Прейна в затылок, был Рон. Вытащив копьё, он бросился вперёд. О, что происходит? Это внезапная атака! Проклятье! Броня! Дайчи мне броню! Солдаты королевства Истель были обескуражены внезапной атакой. Из-за утомительного марше-броска за последние 9 дней они были сильно измучены. Из-за этого они верили в успех ночного рейда, который организовал Лутор, и просто отдыхали, не думая ни о чём другом. И когда в этой ситуации появилась армия королевства Ринс, солдаты не могли даже надеть броню и выбраться из своих палаток с оружием в руках. Это касалось даже адъютантов и генералов. Как «Как? Как? Королевство Ринс?» «Что случилось с командиром корпуса Бейлом?» Они кричали с недоумением на лицах. «Задержите их! Остановите пожар!» Взяв себя в руки, командиры начали отдавать приказы солдатам. Однако нападение было слишком неожиданным. Повсюду царил хаос. Королевство Ринс не упустило своей возможности. В лагере творилась бойня, настоящее истребление». Оболётки из королевства Истель, валите обратно к себе, возвращайтесь на свои земли. Умрите! Солдаты королевства Ринс атаковали противников с разгневанным рёвом, повсюду размахивали оружием, но среди всех по-прежнему выделялся Рон, используя силу Калеана, кольцо Брента и технику маны Флемдера. Он показывал невероятную силу. Копьё резко развернулось в его ладони. С каждым его взмахом несколько солдат королевства Истель падало на землю, обливаясь собственной кровью. «Ку-у-у!» <связывая> Роун не показывал ни тени пощады, даже тем, кто уже лежал на земле. «Я не могу оставить ни одной проблемы в будущем. Если перед ним была ситуация, в которой он не мог полностью подавить сопротивление противника, он определенно должен был уничтожить его». Это была его этика в битвах, на поле боя и на войне. Битва проходила с полным преимуществом союзников, но он не мог дать себе послабление даже в этой ситуации. Если я допущу ошибку, она может отразиться на моем будущем. Рейд был рейдом. Если он, упиваясь этой победой, станет слишком жадным, он может получить сокрушительный удар. Ведь они находились в лагере, в котором было более восьми тысяч вражеских солдат, Офицер штаба Мендель: "Продвигаться ещё глубже будет опасно". Услышав крик Рона, Мендель, который до этого теснил врагов, подтянул поводье на себя. "Мы зашли глубже, чем я ожидал". Уничтожая вражеских солдат, которые беспомощно падали на землю, он сам того не замечая, зашёл в дальнюю часть вражеского лагеря. "Назад! Назад!", прокричал Мендель изо всех сил, разворачивая лошадь. Садники, которые отбрасывали врагов всё глубже в лагерь, по одному начали отступать. Нам повезло, что мы не оказались в окружении и не угодили в ловушку. Как только он подумал об этом, раздался очень неприятный звук. Резкий звук прозвенел в ушах. Он был более тяжёлым и ужасающим, чем звук обычной стрелы, летящей в воздухе. И когда Мендель беспешно обернулся, чтобы посмотреть назад, Далинное копьё пронзило трёх кавалеристов с ужасным звуком. В то же время люди королевства Истель разошлись в стороны. А? На лице Менделя и кавалеристов застыло удивлённое выражение. Их взгляды направились внутрь лагеря. Из рядов расступившихся вражеских солдат вышла группа людей в сверкающей броне. Глаза Роона тоже округлились от удивления. Это рыцари Противники, которых он совершенно не ожидал встретить здесь. В отличие от обычных солдат, рыцари умели пользоваться маной, но к счастью, их число было не очень большим, не более 30 человек. Но даже такое количество нельзя было просто проигнорировать. "От- отступаем, отступаем назад, живо!" Мендель мгновенно оценил ситуацию. Он выкрикивал команды, глядя на рыцарей, которые приближались к ним с холодной яростью в глазах. Кавалерия торопливо пришпорила своих лошадей, но, к сожалению, движения рыцарей оказались быстрее. Спад! Спад! Спад! Острые длинные мечи рубили кавалеристов. Ка! Один за другим всадники падали с лошадей. Проклятие! Рыцари появились так быстро. Рон стиснул зубы. В группе солдат королевства Ринс, устроевших рейд, не было и десятка человек, которые знали, как пользоваться маной. Это наибольший из всех наших недостатков. Одна из самых больших слабостей армии, охраняющей регион, была связана с рыцарями и магами. Только офицеры штаба и небольшая часть командиров знали, как сражаться с помощью маны. Очень малая часть всех сил королевства Большинство из них принадлежало армии регионов и знатным семьям, поэтому Роан, Гейл, Аарон и другие желали более активного участия в происходящем в армиях других регионов. Но Бенджамин не обращал внимания на доклады. Более того, он разбил лагерь в тылу их войск. Единственные силы, на которые я могу рассчитывать, это рыцари графа Лэнцеп-Хилл и армия региона. Роан закусил губу. Получив отчет Аарона, Ло отреагировал, не теряя ни минуты. Однако он владел территорией семьи Лэнцеп-Хилл, он не мог просто невежественно бросить все дела и уйти на границу. Они тоже должны были подготовиться к наступлению вражеского королевства, поэтому они подоспели довольно поздно. В сравнении с ними королевство Истель позаботилось о том, чтобы в их рядах были рыцари. Однако рыцари были очень важной силой армии. Была огромная вероятность того, что они останутся позади основного лагеря. Я думал, что они не покажут себя, пока не начнётся полномасштабная битва, Рон вздохнул. Если вместе с рыцарями здесь появится отделение магов, это станет огромной проблемой. Их ответный рейд уже принёс огромную пользу. Нам нужно срочно отступать. Если здесь они понесут большие потери, тогда весь успех их рейда лишится всякого смысла. Рон вцепился в своё копье изо всех сил. Он видел, как рыцари уничтожают кавалеристов. Его глаза блестели в огнях пылающего вокруг пламени. Я думал, что рыцари появились слишком рано, но похоже, что все они новички. хотя они несомненно показывали огромную мощь, их движения были слишком размашистыми и неестественными. Эти парни всё ещё не закончили своё обучение. Вероятно, их послали вместе с основными силами королевства, чтобы они смогли набраться реального боевого опыта. Тогда оле боя полностью поглотила их разум. Они не думали о себе, будучи занятыми уничтожением солдат прямо перед собой. Ха. Рон глубоко вздохнул и извлёк немного маны. По его телу распространилось тепло, постепенно втекая в его ладонь. Он бросил своё копье изо всех сил. Острый звук прочертил сверкающую линию. Копье раскололо воздух. Один из рыцарей, убивающих солдат, заметил летящее в его сторону копье и фыркнул. Он был уверен, что легко сможет заблокировать копье, брошенное обычным солдатом. Молодой рыцарь даже не стал уклоняться от копья и легко взмахнул своим мечом. Вдруг послышался голос человека, который возглавлял рыцарей. Не пытайся заблокировать его. Уклоняйся. А? Только после этих слов молодой рыцарь осознал, что-то не в порядке. Он повернулся в сторону, но было уже слишком поздно. Копье Рона пронзило его тело. Кх. Из горла вырвалось последнее слово. Молодой рыцарь повалился на землю, из его тела торчало копьё. Невозможно! Рыцари, наблюдающие за этой сценой, удивлённо уставились на копьё. Рыцарь не смог заблокировать копьё, брошенное обычным солдатом? Это вообще возможно бросить копьё с такого расстояния до да так, чтобы оно пробило тело и воткнулось в землю? На глаза окружающих сверкали сомнением. Затем Мендель и Кавалерия торопливо направились в тыл. "Ага, не дайте им уйти, убейте!" Опоздало совладав с собой, рыцари ринулись с места. Один из солдат, не похожий на наступающую кавалерию, ворвался в глубь лагеря. Он был безоружен. В его руках не было ни меча, ни копья. Этим юношей с молодым лицом был Рон. Разбежавшись, он подпрыгнул в воздух. Я должен выиграть немного времени. Ему просто надо было отвлечь их внимание на некоторое время, пока его товарищи отступают. Он был уверен, что ему удастся продержаться достаточно долго против неопытных рыцарей. Мана вливалась в его кулаки. Техника боя рейдера. Теперь это не была простая имитация движений с копьём в руках. Цем, что собирался выполнить рон, был один из основных приёмов техники боя Рейда. Оба его кулака рассекали воздух замысловатыми движениями. Сумасшедшую блюдок молодые рыцари взмахнули мечами изо всех сил. Они опешили от внезапной смерти своего товарища. Теперь они осознали, что в тот момент смерть была действительно близка к ним. Они чувствовали запах поля боя, запах смерти. Рон уклонился от меча, сместив корпус, и затем повернулся в сторону. В этот короткий момент оба его кулака рассекли воздух. Кулаки Рона достигли тела одного из молодых рыцарей. Сверкающая броня прогнулась от удара. Ку, получив мощный удар в живот, Рыцарь пошатнулся и упал на землю. Рон торопливо забрал у него меч и нанёс удар сверху вниз. Длинный меч вонзился в шею рыцаря. "А? Сукин сын!" Остальные рыцари, слишком поздно осознав ситуацию, атаковали Рона. Рон сделал спокойный вздох и затем, вытащив меч из тела убитого, бросил его в остальных. "Проклятие!" Рыцари, которые неслись в сторону Рона, удивлённо уклонились от меча. Рон не упустил этого момента. Он бросился вперёд и схватил своё копьё, торчащее из земли. Он упёрся ногой в тело убитого рыцаря, чьё тело пронзило копьё, и вложил силу в свою руку. Копьё поднялось в воздух. С копьём в руке Рон развернулся в сторону противников и извлёк немного маны. Союзники все еще отступали к выходу из лагеря. Теперь не было необходимости скрывать свою ману. Наполненное маной копье резало воздух движениями, подобными танцу. Рон последовательно выполнял сложенные приемы. «О, ублюдок! Это не обычный солдат! Осторожно! В его копье собрана огромная энергия!» Рыцари слишком поздно осознали настоящую силу Рона. Однако в этом мгновении Рон находился в самом сложном положении. Хотя он тренировал технику маны Флемдера и навыки боя Рейда, на самом деле, время его тренировок ещё не было очень большим, на него одновременно нападали 30 рыцарей. В этой ситуации он был способен только на одно решение. Я должен отступить, пока не стало слишком поздно. Роун отчётливо понимал, когда ему надо было идти в нападение, а когда отступать. Это был бесценный опыт, полученный им за долгие 20 лет на войне. Капьёна, наполненная маной, расколола воздух и понеслось в сторону одного из рыцарей. Куда? Но несмотря на то, что рыцари поздно взяли себя в руки, они сражались с Роуном довольно умело. Делая удар своими мечами, они поворачивали корпус в сторону Это движение позволяло им свести к минимуму огромную силу копья. Однако следующее движение Рона полностью обмануло здравый смысл рыцарей. Рон метнул копьё в своей руке. Это был неожиданный бросок. Увидев копьё, брошенное в их сторону, рыцари поспешно уклонились. Они видели, как их союзник погиб, попытавшись заблокировать копьё. Теперь им в голову даже не пришла мысль повторить его попытку. Хорошо. Сейчас Рон не упустил момента. Он поспешно бросился в сторону. До этого момента он яростно сражался с ними, но теперь настало время отступать. О, поймайте его! Не упустите! Мы должны догнать его! Врак, использующий ману, был для них человеком, которого надо было взять в плен или убить любой ценой. Рыцари гнались за Роном на шаг позади него. "Остановите!" Несколько обычных солдат королевства Истель преградили Рону дорогу к отступлению. Это был момент, от которого зависела его жизнь. Однако взгляд Рона по-прежнему сохранял спокойствие. Налево, направо, снова налево, затем я поставлю ему подножку, благодаря слизе Калеона. Он мог получить всю требующуюся информацию за одно мгновение. Рон быстро смещал своё тело из стороны в сторону и бежал, уклоняясь от солдат. Когда меч или копьё очередного солдата уже было готово достигнуть Рона, он хватал его за горло и руку и тянул в сторону. А-а, нет, нет. Поражённые крики раздавались вокруг него, и тут прозвучал ужасный звук. Солдаты королевства Истель поражали оружием своих союзников, но не могли попасть по Роону. Проклятие! Не размахивайте своим оружием так бездумно. От ударов их мечей и копий погибали их собственные союзники. Солдаты совершенно остолбенели от происходящего вокруг них Это позволило Рону сделать свои движения еще более естественными. Скоро он достиг выхода из лагеря, затем за его спиной послышался неприятный звук. «А-а-а! Мы, мы же союзники!» — крики солдат королевства Истель. Обернувшись, Рон увидел одного из рыцарей, который яростно несся в его сторону. Огромное тело, грубые черты лица — это был командир рыцарей. На вид он был чуть старше 30 лет. Он бежал прямо к нему, по пути рас сталкивая союзников перед собой. "О, блюдок, прекрати убегать!" и от ведои моего меча громогласно звучал его голос. Это был Вернон Полет, среди не опытных рыцарей. Он обладал самым большим опытом в бою мечом. Хотя его навыки были выдающимися, он имел довольно горячий нрав. Его прозвали Бешеным медведем королевства Истель. Почувствовав, что солдаты уже подходят к нему со стороны, Рон бросился дальше. В этой ситуации у него не было времени на лишние схватки. Затем он заметил боевую лошадь, которая испуганно бродила внутри горящего лагеря. Отлично. Рон сменил направление и побежал в сторону лошади. Вернан фыркнул и последовал за ним. Его способности в использовании маны были выше, и поэтому расстояние между ними постепенно уменьшалось. Ржание лошади слышалось уже совсем близко. Его цель была уже почти перед ним. Однако расстояние между ним и Верноном было намного меньше. "Стоять!" прокричал Вернон, подняв свой меч. Это была очень опасная ситуация. И вдруг глаза Роуна засветились. Там Его взгляд метнулся в сторону. Хорошо. Он смотрел на кое-что, чего остальные не замечали, но на его лице появилась улыбка. Затем послышался тихий звук, острый звук. Однако Рон продолжал бежать к лошади, не пытаясь уклониться. Тем временем расстояние между ними стало ещё меньше. "Умри!" Вернон попытался рубануть его мечом, который он поднял над головой, а затем Одинокая стрела пронеслась возле левого уха Роана, чуть не зацепив его, и в тот же момент с ужасным звуком стрела вонзилась в левый глаз Вернона. «Ка-а-а-а!» Вернон, который был уже готов нанести смертельный удар Роану, с диким воплем повалился на землю. Подобное событие обычно заставляет удивляться, но Роан, даже не обернувшись назад, просто побежал вперед и затем запрыгнул в седло. Раздалось громкое ржание лошади. Он потянул поводья и пришпорил коня. Лошадь понеслась к выходу из лагеря. «А-а-а! Мой глаз! Мой глаз!» За спиной слышались вопли Вернона. Слишком поздно выпущенные стрелы солдат из королевства Истель падали позади него, не долетая до цели. Рон прижался к спине коня. Местом, куда он направлялся, не был лагерь королевства Ринс — Это место находилось снаружи лагеря. Там стоял одинокий юноша. Не сбавляя скорости, Рон вытянул левую руку. "Хватайся!" Услышав его громкий крик, юноша тоже протянул руку. Он схватил ладонь Рона и затем легко запрыгнул на лошадь. Рон развернул лошадь и поскакал в сторону лагеря королевства Ринс. Он прокричал юноша за своей спиной. "Харрисон!" Благодаря тебе я смог сохранить свою жизнь. Юноша, которого он забрал неподалёку от вражеского лагеря, был никто иной как Харрисон. Харрисон тяжело вздохнул. Честно говоря, я не был уверен. Рон покачал головой. Ты не допустил ни малейшей ошибки. Едва не задев моё ухо, стрела попала точно в левый глаз этому ублюдку. Эта стрела спасла Рону жизнь. И человеком, выпустившим эту стрелу, был Харрисон. Его способности были просто превосходные. Харрисон посмотрел на лагерь, который был уже недалеко от них, и прокричал: "Мы победили!" После его слов Рон ярко улыбнулся и покачал головой. "Нет, нет". И затем он тоже прокричал изо всех сил. Это была не просто победа, а отличная победа. В отличие от его радостного лица, его глаза лучились спокойствием. Рон тихо пробормотал, хотя война ещё только началась. Неожиданная атака стала большим успехом. Среди них почти не было жертв, а вражеский лагерь превратился в море пламени. Более того, им удалось уничтожить единственного опытного командира вражеской армии, Лутера. Это было огромным успехом. Как насчёт ещё одной атаки? осторожно спросил Арон, глядя на вражеский лагерь, охваченный пожаром. Рон покачал головой. Нет. Они потеряли всякий контроль над ситуацией и заняты тушением пожара. Однако он посмотрел на Арона и командиров и продолжил: Сейчас будет лучше отступить. После этих слов все нахмурились. Отступить? Ты хочешь, чтобы мы отступили, одержав такую победу? Рон спокойно кивнул. Он опустил взгляд вниз. Если мне удастся собрать собственные силы, первым делом я должен сменить командиров. В данный момент королевство Ринс или точнее даже большинство королевств на востоке от горных хребтов Грейна слишком много внимания уделяли роду человека. Особенно это касалось командиров корпусов, многие из которых состояли в семьях баронов, но главной проблемой было то, что звание досталось им без какого-либо взгляда на их навыки. «Даже все командиры, стоящие передо мной сейчас, за исключением Аарона и Филиппа Хасса, являются таковыми лишь по названию. Остальные провели всю свою жизнь как командиры корпусов, не имея за спиной ни одной заслуги, просто потому, что они являлись старшими сыновьями в знатных семьях. При выборе командира главное значение должны иметь способности и характер человека». Рон тяжело вздохнул. Сейчас ему было необходимо убедить командиров, которые не знали никаких других способов ведения войны, кроме как храбро идти в бой, не утруждая себя обдумыванием каждого своего поступка. Новоражевские рыцари уже покинули свой лагерь. К тому же в их рядах могут быть маги, которые к этому времени уже точно закончат подготовку к сражению. В сравнении с ними у нас нет ни магов, ни рыцарей. «Если сейчас мы проведем еще одну атаку, наши потери будут слишком велики, а в таком случае исчезает весь смысл внезапного нападения». «О-о!» Услышав категоричные слова Рона о рыцарях и магах, командиры умолкли. Филипп, старший из них, кивнул. «Рон догадался о внезапной атаке и предложил план ответного нападения. Думаю, нам следует послушать его и в этот раз». Его отношение к Роуну сильно изменилось с момента их первой встречи. Он отличался от остальных командиров, которые были жадными и к тому же не имели никаких способностей. Он провёл на поле боя достаточно долгое время, чтобы избавиться от ненужной алчности и твердолобости. Мы не можем пропустить его слова мимо ушей после того, как он показал настолько поразительные поступки. Хотя его взгляд и не был очень наблюдательным, он смог различить человека со способностями. Пожалуй, так и поступим, подытожил Арон. Тогда давайте немедленно начинать отступление. В сложившейся ситуации Рон быстро озвучил свои мысли. Я думаю, будет лучше начинать отступление по частям, оставив часть пехоты в лагере с факелами в руках и оставить все палатки нетронутыми. Аарон и Филипп моментально поняли, о чём говорит Рон. Ты хочешь, чтобы всё выглядело так, словно мы защищаем свою территорию. Да, верно, кивнул Рон. Аарон позвал Менделя и передал ему приказ об отступлении. Скоро уже солдаты всего лагеря начали деловито сновать из стороны в сторону, готовясь к выходу. Рон позвал его Аарон. Рон подошёл ближе и слегка поклонился. Ты заработал огромные заслуги уничтожив вражеского командира и добившись успеха в неожиданном нападении. После окончания войны я хорошо тебя вознагражу. Да, благодарю. Рон коротко отдал честь. На лице Арона появилась гордая улыбка. Я определённо не хочу отпускать его. Чем больше времени проходило, тем дороже становился для него Рон. Он убил командира корпуса королевства Истель. Если он хорошо справится, у него будет шанс получить титул знати, по крайней мере, барона. Тогда он станет частью мира знатных людей. Я должен хотя бы один раз показать ему свою силу, но для этого было необходимо одержать победу в войне. Через некоторое время к нему подошёл Мендель и поклонился. Мы закончили подготовку к отступлению. Арон слабо улыбнулся и посмотрел на остальных командиров. Я не могу оставить их позади. Отступление в регион Нерв, где находился лагерь союзников, был самым безопасным путём. Мой седьмой корпус отступит последним. Как только Арон договорил, на лицах командиров возникло удивлённое выражение. О, вы действительно, вы приняли действительно сложное решение. Они были счастливы, узнав, что смогут первыми отступить в безопасную область. Глядя на их лица, Аарон горько улыбнулся. Рон больше подходит на их место. Он имел в виду этих недомерков, которым достались места командиров просто потому, что они были знатными. Он почувствовал горечь. Тогда я желаю вам удачи. Филипп подошёл к нему и протянул руку. Пожав его ладонь, Аарон сказал то же самое. Желаю вам удачи. На лице Филиппа была видна безрадостная улыбка. Он тоже понимал, что происходит. Через некоторое время командиры во главе с Филиппом покинули лагерь, ведя за собой пехоту. Отступление прошло очень тихо, посреди ночи. Королевство и сталь не могло ничего заподозрить. Аран вздохнул, глядя в спины удаляющихся командиров. Фух, теперь ничего опасного не должно случиться. После его слов Рон и Мендель горько улыбнулись. Разве что-то может случиться? А Рон кивнул. Верно. Раз с нами командир Хас, что может случиться? Он неуклюже улыбнулся и посмотрел на Рона. Рон тоже улыбнулся в ответ. После восхода солнца седьмой корпус тоже начал подготовку к отступлению. Рон стоял посреди пустого лагеря, вытянув руки. — Я думаю, что неплохо было бы разжечь огонь, чтобы над лагерем появился дым, и враги подумали, что мы готовим обед. — О, это хорошая идея. — Аарон довольно кивнул. Скоро они разожгли три тысячи костров, чтобы все выглядело так, словно армия греет суп и готовит хлеб. Они собрали много сухих веток и листьев, чтобы пламя давало больше дыма. Вдоль ограды тоже было расставлено много палаток. Перед оградой мы соорудим несколько чучел. Точно, если никто из них не заметит охранников перед лагерем, они начнут что-то подозревать, кивнул Аран. С помощью травы и копий солдаты соорудили чучела. Чтобы всё выглядело убедительнее, на них одели броню, хотя вблизи было хорошо заметно, что это лишь пародия на человека из травы и веток. Этого было достаточно, чтобы одурачить солдат королевства Истель, которые находились от них на большом расстоянии. Окинув взглядом лагерь, Аран глубоко вздохнул. Пора отступать. Да, теперь всё зависит от нашей скорости. Сейчас беспорядок в лагере королевства Истель уже немного успокоился. Если они будут медлить, вражеская армия может застать их ещё до отступления. Рон пристально посмотрел на лагерь королевства Истель. Благодаря слезе Калеана он увидел лагерь так, словно он был прямо перед ним. Они уже готовятся к нападению. Солдаты королевства Истель деловито носились по лагерю. Больше нельзя медлить. Рон глазами подал Аарону знак. Кивнув, Аарон забрался на лошадь. Мы начнём отступление тихо, насколько это возможно. Копыта лошадей, подбитые кусками ткани, ступали по земле без единого звука. Остальные всадники покинули лагерь в одно мгновение. Три тысячи костров и несколько сотен чучел остались на защите опустевшего лагеря. «Давайте отплатим им за позор, который мы пережили этой ночью!» — прокричал командир корпуса, барон Ветт Лендл из королевства Истель, подняв меч над головой. «А-а-а-а!» <связывая> Боевой дух солдат из королевства Истель был высоким, даже несмотря на смертельную усталость. Они знали, как был важен боевой дух в битве. <связывая> «Вперед!» — прокричал изо всех сил Ветт, потянув поводья. Он был очень взволнован. «Место командира освободилось!» он собирался не упустить этой возможности лутер потерпел неудачу но у меня всё получится если он одержит победу в этой битве ему достанутся огромные заслуги если это действительно случится он получит половину захваченной территории как вознаграждение за свои заслуги вад мобилизовал огромную армию и начал пересечение равнин приблизившись к лагерю королевства ринс он прокричал изо всех сил О, блядки, трусы из королевства Ринс, хватит прятаться, сразитесь с нами. Всё, чего он хотел, это столкновение двух армий на равнинах. Но, несмотря на то, что Вэд и солдаты кричали, надрывая глотки, в лагере по-прежнему было тихо. Вэд нахмурился. Что-то не так. Обычно, когда одна из сторон настаивает на сражении между двумя лагерями, противник должен ответить. По этой причине Вэт собрал десять тысяч солдат и покинул лагерь. Эта битва должна была произойти между двумя армиями численностью по десять тысяч человек. Он был уверен, что его способности обеспечат ему победу. По их спинам пробежало нелегкое чувство. Затем ближайший к нему офицер штаба корпуса по имени Ар подошел ближе. «Разве не странно? Думаешь?» Нахмурившись, переспросил Вэт. Ар повернул голову и указал на лагерь королевства Ринс. Даже солдаты, стоящие на охране возле ограды, не показывают ни единого движения. "Ха", Вэт нахмурился и поднял в воздух правую руку. "Лучники, вперёд!" После его слов лучники вышли вперёд и подготовили свои луки. "Огонь!" Как только приказ был отдан, в небо взлетели тысячи стрел, прозвенел резкий звук. Дождь из стрел пролился на лагерь королевства Ринс. Даже охранники возле ограды стали похожи на декоразвов, однако они не закричали и не упали на землю, а лишь продолжали стоять на месте. Затем вэтнах хмурился и прокричал: "Проклятие! Это неправильно, это совершенно неправильно!" схватив поводья, он поскакал в сторону лагеря. Ку-ку, командир корпуса, аr удивлённо последовал за ним. Скоро все солдаты тоже понеслись вслед за ними со спешкой на лицах. Вход в лагерь, который до этого момента казался плотно закрытым, легко отворился. Вэд продвигаясь вглубь лагеря, цокал языком с безнадёжным видом. «Ха, нас полностью одурачили. Воражский лагерь был совершенно пуст. Охранники, стоящие на страже возле ограды, оказались чучелами, наспех сооружёнными из травы и копий. Более того, в зади лагеря догорало несколько тысяч костров. Опоздало пройдя внутрь, Ар заметил среди костров клочок ткани. "Что это?" спросил Вэт. Ар молча протянул ему кусок ткани. На нём было написано несколько слов. Вы отлично справились, проделав весь путь до нашего лагеря. Теперь приготовьте себе обед на этих кострах. Эти эти грёбаные, это было непростительное оскорбление. Их, как детей, обдели вокруг пальца. Его взгляд был направлен на запад. Я обязательно отомщу за это унижение. Быстро покинув регион Бинг, седьмой корпус уже скоро прибыл в регион Нерв. Я вижу лагерь союзников. Аарон указал на огромный лагерь, расположенный у подножья горы. Положение лагеря показывало, что у людей, находившихся в нём, не было никакого намерения идти в атаку. Вы решили отдать врагу все восточные территории до региона Нерв, согнув языком, а Аарон покачал головой. Рон сделал то же самое. Для человека, который настолько напуган, у него слишком большие амбиции, поэтому было много случаев, когда Бенджамин начинал ухудшать положение дел в решающий момент. Я не могу просто позволить ему так себя вести, но сейчас он ничего не мог сделать. Рон был всего лишь заместителем командира полка в армии региона. Я должен использовать любую возможность для королевства Ринс, нет, хотя бы для себя самого я хочу прогнать его. К счастью, Рон был уверен, что у него появится такая возможность. Он из тех людей, что допускают много ошибок. Рон будет ждать возможность, чтобы полностью оставить его не удел. Пока он размышлял о различных вещах, передовые отделения седьмого корпуса уже оказались перед входом в лагерь. Прибыл командир седьмого корпуса, Арантейт. Услышав слова Арона, охранники отдали честь и открыли вход. Пока они продвигались вглубь лагеря, к ним приблизилось множество солдат. Вам удалось достичь победы в схватке с королевством Истель, по словам солдат, прибывших вчера. Стратегия этой битвы была организована седьмым корпусом. В последнее время я слышал много интересного о седьмом корпусе. Они переговаривались, разглядывая прибывших солдат. Похоже, что слухи уже начали распространяться с помощью солдат других корпусов. Ха-ха. Солдаты 7-го корпуса гордо подняли вверх подбородки и расправили плечи. Аарон и Рон торопливо слезли с лошадей и поклонились. О, командир корпуса Тейд. Бенджамин ярко улыбнулся, остановившись напротив Аарона. Однако внутри у него всё кипело. Проклятье, если бы я знал, что армия королевства Истель окажется настолько слабой, я бы разбил лагерь в регионе Бинг. Он упустил возможность получить заслуги. Бенджамин злился и чувствовал сожаление. Я получил отчёт от Филиппа Хасса. Вы добились действительно огромных заслуг. Аарон перевёл свой взгляд и посмотрел на Филиппа. Филип горько улыбнулся и покачал головой. Его лицо не выражало ничего хорошего. Бенджамин продолжил: "Но вы допустили одну ошибку". Он с сожалением цокнул языком. "Почему, достигнув победы в важном сражении, вы не отбросили королевство назад, в сторону границы?" Это Аран собирался тихо ответить на вопрос, но Бенджамин, покачав головой, снова продолжил: Но в любом случае это прискорбно. У вас была возможность уничтожить их. Итак, как я говорил, прежде всего, он даже не собирался выслушивать историю Арона. Бенджамин говорил с холодным выражением на лице. С этого момента я лично возглавлю солдат и перехвачу этих ублюдков. Арон промолчал. Он недооценивает их силы. Он ввёл себя в заблуждение, потому что им удалось нанести противнику серьёзный удар и сдержать атаку королевства Истель силами всего трёх или четырёх корпусов. Теперь я знаю, почему на лица Филиппа Хасса было такое выражение. Вероятно, несколько других командиров ублажали Бенджамина лестью и приторными словами, безмозглые идиоты. Королевство Истель было далеко не простым противником. Бенджамин взял Арно за плечи. Вы должно быть сильно устали. Вы сражались изо всех сил в этой битве и даже остались на защите лагеря до последнего момента. Однако его следующие слова были очень странными. Поэтому я собираюсь исключить вас из следующего сражения для вашего же блага. Да, но Аарон нахмурился и поднял голову. Он видел лицо Бенджамина прямо перед собой. Было видно, что он улыбается, однако выражение его лица было довольно суровым. В его глазах чувствовалось давление и превосходство. "Но что?" он повторил последние слова Аарона. Закусив губу, Аарон поклонился. Седьмой корпус должен отдохнуть и затем принять участие в уничтожении королевства Истель, когда их силы подойдут слишком близко. В одно это предложение ему пришлось вложить всю свою решительность, и всё равно Аарону было нелегко сказать подобное. Ему пришлось выдавливать слова из себя, скрипя зубами. Наблюдая за ним, Бенджамин фыркнул. Ты уже получил огромную заслугу. Я не могу тебе позволить заработать ещё больше, иначе твои достижения станут слишком заметны всем остальным. К тому же, барон Арон ты настоящий блюдок. Сейчас он не был на его стороне. Если бы Арон преклонил колени и поклялся в верности ему, возможно, Бенджамин согласился бы его использовать. Но теперь всё было иначе. Он почувствовал себя отвратительно, когда увидел, что Аарон ведёт себя дружелюбно по отношению к Рейлу. Я сообщу, когда потребуется ваша помощь. Даже не став выслушивать, что ответит Аарон, он направился вглубь лагеря. Офицеры штаба и командиры последовали за ним. Филипп, который стоял, наблюдая за происходящим до последнего момента, подошёл к Аарону и положил руку ему на плечо. Командир корпуса Тейт Всё это бесполезно. Я тоже пытался высказать своё мнение, но вся эта напыщенная болтовня остальных, он протяжно вздохнул. Аарон выдавил из себя улыбку и покачал головой. Вы не сделали ничего плохого. Они смотрели друг на друга с горькими улыбками. Ничего не ответив, Филипп кивнул и ушёл. Глядя, как он удаляется, Аарон снова вздохнул. Как неправильно. Дело было не в том, что он был жадным и не хотел, чтобы кто-то другой получил собственные заслуги. Однако он чувствовал, словно всё, чего он уже достиг, забрали у него из-под носа. Затем к нему подошёл Рон. Рон, всё бесполезно. Он забрал у нас всё. Арен даже не смог посмотреть в глаза Рону. Однако выражение на лице Рона было совершенно спокойным. Скорее даже на его губах была видна неуловимая улыбка. Он прошептал на ухо Арану: "Нет, напротив, всё обернулось хорошо". Глаза Арана округлились. Рон продолжил говорить: "У нас появилась возможность закончить эту войну".